Это не основание для гордости. Просто мне надо сбросить вес. Завтра Гитлер нападет на Польшу, сказал Никольсон. Я разговаривал с разведчиками. У них есть неопровержимые доказательства, подтвержденные в Берлине. Он постарается купить Сталина, сказал Черчилль. У него был большой старинный черный зонтик, может доставшийся от дедушки. Теперь не делают зонтиков с бамбуковыми рукоятками, подумал Николсон. И я боюсь, продолжал Черчилль, что Сталин пойдет на сделку, потому что мы сделали все, чтобы изолировать и запугать русских перспективой остаться с Гитлером один на один. И тогда... Наши дела плохи, но Чемберлен все же решил с я дать гарантии Польше. Еще бы, даже такому кролику, как он, нельзя отступать от бесконечности. Можно замочить пушистый хвостик в луже, которую не заметишь задом. Они передадут власть сэру Галифаксу, чтобы он сохранял лицо империи. И в то же время не обижал нашего друга Гитлера. Гроб опустили в землю. Черчилль подошел к затаившейся за почти непрозрачной вуалью матери друга и попрощался с ней еще раз, выразив свое искреннее горе. Черчилль умел ценить верных соратников и прощать им слабости. Он полагал, что отличается от любого тирана тем, что никогда не поднимет руку на своего сегодняшнего или вчерашнего товарища. Никольсон шел с ним обратно к воротам. Вы читали в Times, спросил он, о падении метеорита на Урале? Говорят, что он был не меньше тунгусского метеорита. Да? Рассеянно отозвался Черчилль, который никогда не слышал о тунгусском метеорите. Сейсмические станции отметили невероятной силы удар. К сожалению, отозвался после паузы Черчилль, русские засекретят этот метеорит, потому что у них там концлагеря для инакомыслящих. Некоторое время они шли молча. Потом Никольсон подал голос. Меня порой удивляет, почему вы предпочитаете союз со Сталиным. Он не в меньшей мере тиран и деспот, чем Гитлер. Гитлер даже ближе нам. Он европеец. Оба они порождение ада, сказал сэр Уинстон. Но Сталин нам не угрожает. и не сможет в ближайшие годы угрожать, а Гитлер почитает своим долгом покорить Европу и установить господство над всем миром. Сталин по-своему идеалист, как и любой коммунист. Он надеется на мировую революцию пролетариата и склонен, если она не получится, заняться уничтожением собственных пролетариев. Гитлер, мистик, несущий свою черную ненависть против всего мира. Гитлера я боюсь. Сталина даже очень сильного я презираю. Впрочем, нет, он мне любопытен, как и любой диктатор. Краем глаза Черчилль заметил, что вышедший раньше из ворот Энтони Иден идет. из немногих разделяющих взгляды Черчилля в консервативной партии, но предпочитавший держаться с группой своих сторонников в о т д а л е н и и от эмоционального и непредсказуемого Черчилля, стоит у своей машины, беседуя с незаметным человеком в длинном мокром плаще и обвисшими от долгого стояния под дождем полями шляпы. Почему-то этот человек так спешил сюда, что забыл зонтик и ждал и д е н а под дождем. и д е н благодарно кивнул человеку и обвел взглядом выходивших с кладбища кого-то разыскивая. Его взгляд остановился на Черчилле. и д е н подошел к нему. Я хотел бы сказать вам несколько слов, произнес он. Мы можем не стесняться Гарольда, если это не касается ваших амурных приключений, сказал Черчилль. Это была пустая шутка. Такие шутки раздражали Идена. Нет, сказал он твердо, глядя на Черчилля сверху вниз. Они были похожи на известную клоунскую пару Пат и Паташон. Это сугубо секретная информация. Я хотел, чтобы вы получили ее раньше остальных, потому что она может изменить наш политический курс. Никольсон отошел к своей машине, хотя был несколько покороблен словами Идена. Говорите, сказал Черчилль. По данным, полученным из Соединенных Штатов и подтвержденным в Кавендижской лаборатории. В России на Полярном Урале не было никакого метеорита. Что же там произошло? Там произошел колоссальной с и л о й взрыв, взрыв, превосходящий всяческое воображение. Неужели у них там такие склады боеприпасов? Или новая бомба, сверхоружие? Какого рода бомба? Вы с л ы ш а л и или читали об атомной бомбе? Мне встречались популярные статьи на эту тему, но я полагал, что разговоры о ней не вышли еще из рабочего кабинета Герберта Уэллса. Таковы предположения ученых, упрямо повторил Иден. Давайте надеяться, сказал Черчилль, что это был очень большой складбое припасов. Иден чуть улыбнулся. Он ждал настоящего ответа. Что предпримет кабинет? спросил Черчилль. Пока что они предпочтут ждать и делать вид, что ничего не произошло. А разведка? Я беседовал с сэром Рибли. Они предпримут все возможные и невозможные меры, чтобы узнать. Что там произошло? Если бы я был в правительстве, сказал Черчилль, я бы мобилизовал всю агентурную сеть не только в самой России, но и в Германии. Попрощавшись с Иденом, Черчилль подошел к Никольсону, который стоял у своей машины. Скажите, Гарольд, спросил Черчилль, у вас есть друзья среди физиков? Так сделайте одолжение. Я хотел бы встретиться с ними как можно скорее, если можно завтра, и если можно с Джоном Бернеллом. Хорошо, сказал Никольсон. Андрея и Альбину разделили еще на аэродроме, и он не знал, куда ее отвезли. Впрочем, он не беспокоился о ней. Зная, что с ней ничего не случится, несмотря на двусмысленность и непредсказуемость своего положения, Андрей в первые дни не мог не наслаждаться самыми простыми прелестями жизни: горячей ванной, чистыми простынями, умеренно вкусной и умеренно обильной едой на секретной вилле управления А6, где его содержали. Карл Фишер приезжал чаще всего утром, но порой задерживался, и Андрей мог гулять в небольшом саду особняка, окруженного высоким непроницаемым деревянным забором. Но следует признать, что в мыслях Андрея не было побега или бунта. Он предпочитал не думать о завтрашнем дне. Произошла простая человеческая история. Ему предложили выбирать между смертью и неизвестностью, и он выбрал неизвестность, как выбрал бы любой нормальный человек. Рассуждая так, Андрей понимал, что в этих рассуждениях таится слабость, потому что под словами "нормальный человек" он понимал некоего европейца или русского начала века. но никак не советского гражданина, который должен был по своему воспитанию и искреннему образу мыслей предпочесть смерть в лагере или тюрьме общению с фашистами, расистами и врагами советской страны. Андрей беседовал с Фишером искренне. Тем более, что никому никогда не приходило в голову брать с Андрея подписку о не разглашении тайн, которые он увидит в зоне полярного института, хотя бы потому, что никто не думал, что он выберется оттуда живым. К тому же тайна атомной бомбы охранялась столь строго и успешно, что о действительной цели строительства знали буквально несколько человек во всем мире. Это было бы невозможно в любой другой стране, но обычно для страны советской. Впрочем, Андрей не знал, насколько он полезен и интересен Фишеру, которого интересовали не только события последних дней, но и вся история сооружения полигона, которая прошла на глазах у Андрея, а также описание всех людей. с которыми он так или иначе сталкивался в лагере и городке, слухи и сплетни, которые там распространялись. Фишер знал русский, хоть говорил с акцентом, и ему не хватало слов. Он использовал невиданный ранее Андреем магнитофон, записывая его слова на большие катушки коричневой пленки. Фишер не столько допрашивал Андрея. сколько разговаривал с ним. В этом была разница между ним и отечественным следователем. И Андрей был благодарен Карлу за этот способ общения. Он привык к тому, что его допрашивали как врага, унижали и уничтожали с первых дней допросов. Фишер же был откровенен. Я сейчас собираю с вас налоги, говорил он. Вы мне должны жизнь, но я собираю не так много, как она стоит. Я ничего от вас не скрываю, отвечал Андрей. Я представляю государство, продолжал Карл. Это есть великий германский рейх. Вы его можете не любить, я его гражданин. Вам понятно? Я могу не разделять у б е ж д е н и я Фюрера, но я выполняю мой долг. Вы понимаете? Разумеется. Фюрер говорит, что главный враг Германии — мировой коммунизм. Я согласен. Я не спрашиваю, вы согласен или нет. Мне это не есть важно. Понятно? Теперь мы узнали, что Сталин сделал супербомбу. Она может убить много человек, очень много. Ваш Сталин сделал бомбу. Эта бомба еще не взорвалась, но убила больше своих человек, чем потом убьет чужих человек. Понятно? Я же не спорю с вами. Нет, вы немного спорите. Госпожа Альбина спорит. Госпожа Альбина была больше патриот. Вы меньше. Это странно, но это ваше дело. Я считаю, что Сталин самый страшный убийца в мире. Плохие люди и плохие идеи есть везде. Но в твоей стране они стали жизнью. Завтра Сталин сделает две, пять, десять супербомб. Он не остановится, правильно? Вы правы, сказал Андрей. Карл Фишер, как всегда в сером клетчатом пиджаке и серых штанах, чуть ниже колен заправленных в гетры. и в блестящих уличных башмаках, словно собирался идти в горы, подходил к буфету. Допросы всегда проходили внизу, в гостиной, а Андрей жил на втором этаже. Доставал оттуда бутылку коньяка и рюмки. Они выпивали по маленькой рюмочке. Потом Карл поднимался, уходил на кухню. и приносил оттуда блюдо с маленьким соленым печеньем. И порой еще через некоторое время кофе. Сталин сделает бомбы и погрузит их на самолеты, говорил Фишер. Как я уже говорил, бомба это что-то очень большое не влезет в самолет. Может быть для Сталина Уже построили специальный, очень толстый самолет, правильно? Тогда этот самолет полетит, чтобы кинуть бомбу на мой дом, потому что я враг Сталина. Но это не значит, что Сталин кинет бомбу только на мой дом. Он полетит дальше, так как его кавказский варварский голова сообразит. Как можно завоевать весь мир? Фишер волновался, замолкал и начинал протирать з а м ш е е толстые очки. Но что вы можете сделать? Это решает Фюрер. Вы можете думать, что ваша роль роль предателя. Прошу вас, Андрей, думать, что вы как трубач, как гусь, как кто? Ах, вы не есть учились в гимназии? Очень давно враги хотели взять город Рим, что есть столицей Талии. Вы хотите сказать, что я тот гусь, который спас Рим? Вас этому тоже учат? Почему-то Карл удивился, но тем не менее продолжил свою речь. Чем больше мы узнаем о вас, тем лучше мы сможем помешать Сталину. Я не знаю как, но надеюсь, что вы не хотите, чтобы страны Европы, чтобы все они стали колониями Сталина, чтобы везде были его лагеря и как название гулаг, чтобы всех расстреливали. Вы этого не хотите? Андрей пожал плечами, и Карл оборвал разговор. Бабушка Карла Фишера была еврейкой, и это было хрупкой семейной тайной, которую удалось скрыть от всех анкет и бесед с начальниками. Бабушка умерла рано, от нее не осталось родственников. И Фишер еще до прихода Гитлера к власти еще сам, не вступив в партию, но понимая, что Гитлер в Германии неизбежно победит, уничтожил лишние документы и взял клятву молчания с матери. Фишеры были родом из Мемеля, и родственники погибли или сгинули во время Первой мировой и гражданской войны в России. Если же кто из дальних родственников и остался в живых, то Фишер их не знал. А жили они в Литве. Хоть Мемель и был недавно присоединен, он все равно оставался как бы вне рейха. От детства проведенного в Мемеле, Фишер помнил русский язык. что и помогал ему руководить русской секцией в ведомстве в ш е л л е н б е р г а Спустя десять дней после прилета из Советского Союза, когда Андрей уже настолько привык к возвращению к чистой, умеренно цивилизованной жизни, что мог морщиться, видя, что утром на завтрак обязательно получит бутерброд со сливовым повидлом, кусочек масла и кофе с жидким молоком, тогда как организм его требовал куда большего. К Андрею заявился портной, весьма арийского вида мужчина. Он молча вертел Андрея, охватывая различные части тела сантиметром и диктуя данные бледнолицей девице, которая приходилась ему ассистенткой. Андрей покорно поддался этой процедуре. Ему было приятно думать, что наконец-то он наденет костюм не с чужого плеча. Но энергичные действия портного вызывали некоторые опасения, по крайней мере служили основанием для размышлений. Потому как вел себя портной и потому, что он заявился с ассистенткой, было очевидно, что это хороший. Дорогой портной, немецкой разведке не было никакого смысла тратиться на Андрея, если она не замыслила для него какой-то необычной роли. Вряд ли в третьем рейхе награждают халатами, подобно древнему Китаю. Следовательно, предстоит испытание на высоком уровне. А как битый, перебитый лагерный пес? Андрей не любил таинственных операций, инициаторами которых были начальники. Днем пришел Фишер. Он был настроен торжественно и не стал ждать вопросов Андрея. Он сразу объявил: "Вас намерен принять фюрер Германии Адольф Гитлер". "Это еще зачем?", невежливо спросил Андрей. Он очень обеспокоен событиями, в которых вы принимали участие, и в то же время желает выразить благодарность лицам, которые приложили силы и умения для того, чтобы разгадать секрет бомбы. А так как Фюрер информирован о том, что вы добровольно согласились покинуть Россию и лететь с нами, а также откровенно и весьма полезно сотрудничали с германской разведкой, Он желал бы пожать вам руку. Не ожидал, сказал Андрей, была какая-то неловкость и неправильность в этом приглашении. Все ясно, осклабился Фишер, убедившись предварительно, что его не подслушивают из-за двери повар. Почему-то микрофонов он не опасался, может потому, что сам их устанавливал. Ваше живое воображение подсказывает, что большевики победят Третий рейх, и когда они придут сюда, то в списке друзей фюрера найдут вас и примерно накажут. Вы этого испугались? Нет, сказал Андрей. Так далеко в будущее я не смотрел. Тогда вы боитесь, что отчет о приеме будет напечатан в газетах? И вашим родственникам в России грозит опасность. Я могу заверить вас, что встреча Фюрера с вами, как и все, что касается атомной бомбы, будет обставлена строжайшей секретностью. Даже Сталин о такой секретности мечтать не есть, не может. Не преувеличивайте, Карл, улыбнулся Андрей. Все проще, я подумал, насколько изменчива судьба, и далеко не всегда она делает со мной то, чего бы я сам себе пожелал. Вы не желаете встречи с великим человеком, может быть, повелителем вселенной? Вам не любопытно хотя бы? Мне это очень интересно, честно. И в то же время я бы отлично обошелся без нее. Вы все-таки остались советским человеком, Андрей, сказал Фишер, и вам место в концлагере в нашем с меня хватит нашего. В вашем вы уже списаны, сказал Карл Сердита. Почему-то вы забываете о том, что вас Не существует, что дома на Фатерланд, как это на родине, вас уже уничтожили, как вонючих крыс. Прием был назначен на следующий день, после скромного обеда, который Андрей вкушал в грустном одиночестве. не видя ничего светлого в жизни и не желая вовсе встречаться с этим бесноватым фюрером, антисемитом и бандитом, все, что он знал об этом человеке, внушало ему отвращение, которое пересиливало любопытство в значительной степени, атрофировавшееся после переживаний последних лет. Андрей с сожалением понимал, что как бы п о д н о не поступили с ним, но поступала так не его страна, а те бандиты, которые эту страну захватили в заложники и сотрудничали с силами, которые намерены были с его страной бороться. Он сотрудничал не только против Сталина и его шайки, но и против России в целом, а она состоит из многих миллионов. его сограждан, и он будет их врагом. И даже вполне разумные слова Фишера о необходимости выбирать м е н ь ш е е из зол его никак не утешали. Возьмите писателя Леона ф е ш т в а н г е р а Еще вчера говорил Карл. Его у вас широко печатают, а у нас он запрещен. Потому что нет пророка в своем отечестве, и его книги сжигали в Германии на площадях. Не надо попадаться на удочку пропаганды. Да, у нас есть свои экстремисты, бандиты, готовые сжечь на площади поваренную книгу за слова а ф а р ш и р о в а н н а я щука». Да. Были гнусные, на мой взгляд, эпизоды, когда сжигали книги еврейских и славянских писателей. Мой сосед сжег, в частности, книгу х и ж и на д я д и Тома, потому что она воспевает негров, которых официально принято относить к н и з ш и м расам. Все это так? но еврейский писатель Леон Фихтвангер, который бежал из Германии и, наверное, правильно сделал, отправился после этого в Россию и там был принят как герцог вашим хитрым кавказским в а р в а р о м и потом написал книгу с характерным названием Москва 1937 год читали Нет, в это время я уже сидел. Вот видите, вы сидели, а он писал книгу, полностью оправдывая то, что сделал с Россией ваш любимый вождь, и воспевая самого вождя, и даже воспевая процессы над невинными людьми, которых не взлюбил главный гангстер вашей родины. И не надо поднимать ладонь и останавливать меня, Андрей. Вы находитесь в руках фашистской разведки и добровольно с ней сотрудничаете. А я вам скажу, и вы, и Фихтвангер живете по принципу наименьшего зла. Фихтвангеру кажется, что воспевая Сталина, он укрепляет общий фронт против фашизма, против Гитлера. И этим спасает свою жизнь и жизнь еще многих евреев, которые боятся прихода э с с е в ц е в в Польшу или Румынию. Вы же предпочли жить здесь, нежели умереть в тундре. Наименьшее зло. Так научитесь жить с открытыми глазами и мириться с действительностью. Мне тоже не все в ней нравится. но я стараюсь выбирать собственные пути. Андрей допивал жидкий компот, когда вошел охранник и сообщил, что в гостиной ожидает посыльный. В пакетах и коробках, привезенных посыльным, было два костюма: один вечерний, черный, другой повседневный, клетчатый пиджак и темные брюки. Все же Шеленберг л р а с щедрился или решил, что Андрею предстоят еще беседы с высокопоставленными лицами в дневное время. В других пакетах и коробках были сорочки, ботинки и прочие детали мужской одежды. Интересно, подумал Андрей, а для привезенных из Германии шпионов на Лубянке шьют смокинги. или хотя бы ф р е н ч и й Карл Фишер приехал без четверти шесть. Он был в вечернем костюме, однако Андрей отметил, что сам он выглядит куда шикарней своего покровителя. Фишер был скован, молчалив, и лишь однажды, когда они ехали по Берлину, который Андрей в прошлый раз толком не разглядел, и остановились перед светофором, Он неожиданно произнес: "Только ради Бога не лезьте вперед и не проявляйте инициативу". Спасибо за совет, сухо сказал Андрей. Речь в канцелярия подавляла не только тяжеловесным, еще лишь рождавшимся в Советском Союзе архитектурным обликом. но гулкой обширностью внутренних помещений, которые были созданы не в масштабе человека, а будто для гигантов, существование которых, по общему мнению, свято верил Фюрер, ибо для расы, которая произойдет от истинных арицев й после того, как мир покорно опустится перед ними ничком. Они поднялись на второй этаж. и были встречены офицером СС, который вежливо, не спуская глаз с гостей, провел их в приемный зал, представляющий собой некое в м е с т и л и щ е для гигантов, в котором голоса, казалось бы, должны разноситься, как в помещении пустого вокзала, но на самом деле пожирались самим воздухом и звучали приглушенно, словно собрались там не люди, а муравьи. Там уже находился ш е л л е н б е р г и рядом с ним среднего роста мужчина в черной эссовской форме со странным, будто бы вырезанным из бумаги лицом. У него был горбатый тонкий нос, узкий лоб, впритык к нему посажены глаза. ш е л л е н б е р г встретивший пришедших с обычной для него Чуть робкой улыбкой представил Андрея двухмерному человеку фамилия которого оказалась Гейдрих. Он был начальником Шелленберга и как бы членом Политбюро, как попытался потом объяснить Фишер. Гейдрих пронзил Андрея глазками, а вот улыбаться он не умел, и потому губы лишь потёрлись одна о другую и невнятно вымолвили. Рад познакомиться, господин Берестов. Вы многое сделали для рейха, и мы этого не забудем. Слова Гейдриха перевел Фишер. Он волновался, словно Гейдрих уже догадался о происхождении его бабушки. Вскоре вошел адмирал Канарис. Андрей не видел его после встречи на аэродроме и только теперь разглядел и признал. что лицо адмирала скорее приятное, но незначительное. Затем вплыл толстый человек в ладно с к р о е н н о м голубом мундире и с несколькими орденами и знаками на груди. Андрей узнал Геринга по карикатурам Ефимова в к у к р ы н и к а х в наших газетах. Геринг и на самом деле был похож на свои карикатуры. И это было странно, словно он должен был постараться и уйти от порочного сходства. Следом за Герингом шагали два пилота: Юрген Хорман и Васильев. Но Хорман был в форме полковника с испанским крестом на груди, тогда как Васильев пришел в цивильном, не первой свежести смокинге и чувствовал себя, как показалось Андрею, не совсем уютно. На самом деле. Васильев впервые в жизни должен был предстать пред очей фюрера Германии, и потеряв с возрастом значительную долю тщеславия, п р е д б о ч и л бы вместо этого оказаться в тихой уютной пивной. Последним из известных Андрею, также по карикатурам личности третьего рейха, появился страшный руководитель СС Генрих Гиммлер. которого Андрей узнал по старомодному п е н с н е и скучному лицу агента внешнего наблюдения. Таких любят во всех полицейских службах мира за их неприметность. Вместе с Гиммлером пришли две дамы. Одна была хороша мальчишеской, резкой, отчаянной красотой, которая редко привлекает мужчин. сразу чувствующих превосходство такой женщины в силе характера. Обнаружилось, как сказал Фишер, что это была кинорежиссер Лини р и ф т е н ш т а л ь которая снимала лучшие в мире документальные фильмы, лучше, чем ваш Дзиговертов, заметил Карл, что г о в о р и л а в пользу его эрудиции. С ней вместе шла другая красивая женщина, угадать в которой альбину Андрею удалось только когда женщины подошли совсем близко. За прошедшие десять дней в несчастной лагерной заморашке, хоть и со следами было й красоты, произошла необъяснимая и почти сказочная перемена: гадкий утёнок, Золушка. Человечество всю жизнь мечтает о том, чтобы в утенке раскрыл с я л е б е д ь и у м и л е н н о плачет над этой участью столь желанной для тебя самого, не желающего дураком прыгать в кипящий котел русской сказки, чтобы вынырнуть настоящим принцем. Это была Альбина, сказочно перелетевшая из одного Берлина ложного. в другой, тоже ложный и временно оккупированный людьми в голубых и черных мундирах, ожидающими выхода Узурпатора. Возвышенная банальность собственных мыслей никак не смущала Андрея, потому что он был поражен единственной реальностью в этом мире — хрупкой, неземной, светлой и беззащитной красотой Альбины. его собственной экспериментальной жены, отправленной на з а к л а н и е комиссаром госбезопасности Алмазовым. Узнав Андрея, также после мгновенного колебания, ибо его волосы отросли, а молодой организм сумел за эти дни вобрать и пустить на строительство тела и лица немецкие калории, этот молодой мужчина в черном смокинге. был строен, гибок, рожден для верховой езды африканских стафари и беговой дорожки, забыв о чинах, окружавших их. Альбина побежала к Андрею. Андрюша, сказала она, задыхаясь от неожиданной радости, я так за тебя боялась. Ты хорошо выглядишь. Вблизи было видно, что какую-то часть красоты Альбины можно отнести на долю косметички и парикмахерши, но Альбина расцвела и сама по себе. Альбина нарушила куртуазную торжественность поведения, но все понимали, что ей простительно. В ее истории, известной всем, была т р о г а т е л ь н т ь сказки о золушке, и в каждом из мужчин присутствовал принц. желавший разделить с прочими принцами королевство право надеть на ее ножку хрустальный башмачок. В этот момент небольшие в масштабе зала двери раскрылись, и из какого-то внутреннего помещения быстрыми шагами вышел Адольф Гитлер, которого сопровождал человек со странным лицом умницы и дегенерата. слишком густые брови нависали, завершая собой надбровья надутанувшими в глубине глазниц с небольшими глазами. Лицо было резким и удобным для карикатуристов, а потому знакомым, хотя Андрей не смог сразу вспомнить, как зовут этого вождя Германии. Он всегда оказывался на карикатурах Бориса Ефимова на втором плане. уступая место свинье Гитлеру и обезьянке Геббельсу. Андрей вспомнил, что человека зовут Рудольф Гесс. Когда он и Гитлер подошли совсем близко, и Гитлер, очень бледный и какой-то сердитый на вид, крутил головой, разглядывая визитеров, словно и не звал их сюда, и удивлен тем, что они собрались. Альбина от п р я н у л а от Андрея, и само собой вышло так, что все приглашенные вытянулись шеренгой, перегораживая путь Фюреру, и тот пошел вдоль шеренги, начав здороваться с Геринга, который единственный оказался вне ряда, и потом пожал ручки Шелленбергу и к а н а р и с у задержался на секунду возле Фишера. Что-то тихо спросив того, как старый приятель, имеющий с ним общие а м у р н ы е тайны, затем пожал руку вытянувшемуся деревянным солдатиком Юргену Хорману и добрался до русских. Фишер теперь шел на шаг сзади и был готов переводить. Он представил русских по очереди. И Гитлер сказал Васильеву, что благодарить его за долгую и верную службу великой цели. Затем протянул холодные пальцы Андрею и произнес непонятную фразу. Среди гостей прошла волна легких улыбок, но лишь потом Карл перевел, что слова Гитлера означали. Какой замечательный арийский тип! Все же Россия сложная страна, столь обильно политая спермой арицев. л е н и р и ф т е н ш т а л ь сделала было движение навстречу фюреру, но тот рассеянно пожал ей руку, потому что увидел альбину и уставился на нее гипнотизирующим взглядом, способным повергать в ужас неведающих страха фельдмаршалов и президентов. А Альбина присела, сделав некое подобие Книксона, видно вспомнила, как ее учили в детстве, и протянула царственную тонкую руку. Адолф ь Гитлер склонился к руке, будто хотел ее поцеловать, но видно целовать руки было настолько же не принято в рейхсканцелярии, что он спохватился и выпрямившись с трудом оторвал взгляд от молодой женщины. Затем он отступил на несколько шагов от разделившихся на две кучки гостей. Граница прошла между правителями страны и теми, кто оказался здесь по их милости. Я пригласил вас сюда, господа, произнес Гитлер. Фишер хотел было переводить. Но Васильев сделал ему знак, чтобы не беспокоился, и шепотом, склонившись к ставшим рядом Андрею и Альбине, передавал смысл слов фюрера, чтобы лично в ы с к а з а т ь вам благодарность за тот великий, я не боюсь сказать этого слова, великий подвиг ради спасения Германии и всей мировой цивилизации. Вы совершили невероятное. Голос Фюрера поднялся и оборвался на этой ноте. После короткой паузы последовало: "Гибель мира готовилась и сейчас готовится на просторах России. Брошен вызов господству льда. Адское пламя прошлого прорвалось к земле для того, чтобы разрушить плоды". наших усилий и прервать ход истории. Наш долг не допустить этого, и ваш вклад в сопротивление пламени останется в памяти потомства. Спасибо, господа. Указательным пальцем Гитлер убрал солба прядь волос и замолчал. Андрей решил было, что Васильев что-то не понял. Речь Гитлера была невразумительна, но Гитлер уже продолжал далее. Мы ознакомились с материалами и сведениями, которые вы привезли с собой, и я должен сказать, что сегодня и не намерен оценивать вклад каждого из участников в успех полета. Я не отделяю от общей группы и русских добровольцев. Хотя бы потому, что уважаю их решительность и отвагу, и высоко ценю то, что удалось узнать нашим специалистам. Именно потому, что я рассматриваю полет не просто как очередное военное задание, а как подвиг, более проведения должны изменить судьбу мира, я пригласил вас к себе, чтобы лично выразить свою благодарность. Андрей видел. Что произнося последние фразы, Фюрер смотрит только на Альбину и обращается именно к ней. По знаку Гитлера Рудольф Гесс обернулся вправо, и тут же там открылась дверь и вошли два офицера, один из которых н е с квадратный поднос с коробочками, а второй внушительную пачку дипломов. Они остановились в двух шагах справа от Гитлера, и тот, как не ставший взрослым мальчик, получая наслаждение от этой церемонии, провозгласил: «За совершение чрезвычайно важного подвига, потребовавшего мобилизации всех сил и особой отваги, рейх награждает подполковника Юргена Хормана». Золотым рыцарским крестом военных заслуг Юрген Хорман сделал три шага вперед, чтобы принять из рук фюрера коробку, лежащую на кожаной с вытесненным на ней длинокрылым орлом папке. Слова благодарности Василию переводить не стал. Следующим награжденным таким же крестом стал полковник Карл Фишер. Васильев сказал: "Это, наверное, первый разведчик, к о т о р ы й у достоился. Они эту штуку реже, чем мы герои Советского Союза дают". И слова, хоть и тихие для Андрея, прозвучали громоподобно. Он даже взглянул быстро по сторонам, не услышал ли кто. Третьей была красивая л е н и Рифтеншталь. Ей был вручен национальный приз за культуру и искусство. Лента через плечо с небольшой, словно автомобильной шиной. Гитлер сам надел на нее ленту и попросил, чтобы Лени сняла оперу д о л и н а не хуже, чем великий фильм Гармония радости. Все хлопали в ладоши. А потом д е й с т в о перешло за грань реальности. Потому что Гитлер тут же в зале, на глазах у своих соратников и, возможно, даже вездесущих советских разведчиков, почему бы не оказаться разведчиком вон тому военному, что держит под нос с коробочками, вручил белые кресты заслуг Германского орла третьего класса т р о и м русским. Вы должны понять, настойчиво сказал он, что отныне вы Предмет зависти, настоящей доброй зависти миллионов жителей земного шара, которых Германия не одарила такими крестами. Бонзы империи согласно закивали головами, давая при том понять, что они свои кресты еще получат. А теперь? произнес фюрер, завершив церемонию. Я прошу моих гостей разделить со мной скромный обед. п р о ш у в столовую. Откликнувшись на его слова, двери, а вернее врата в столовую не менее гигантскую, нежели приемная, отворились, обнаружив длинный стол под белой скатертью, по обе стороны которого, отступив на несколько шагов, стояли официанты с военной выправкой в ы п р а в к о й в темно-зеленых фраках. После мгновенного колебания Гитлер предложил руку Лени и она первой вошла с ним в столовую. Остальные двинулись следом, причем как-то так получилось, что об Альбине разговорившиеся словно мальчики после звонка на перемену германские вожди забыли. Васильев сунул пустую коробочку от креста за слуг в карман и тихо сказал: «Пахнет дискриминацией». А что? не понял Андрей. Летали вместе, им на шею, а нам как иностранным лакеям. То ли он был обижен, то ли шутил. Потом добавил: «Жаль, нельзя». правде отметить. Адъютанты, которых оказалось куда больше, чем было вначале, подходили гостям и указывали им места за столом. Геринг сел по правую руку от фюрера, по левую Гесс, yes. далее сидел Гиммлер. Андрей оказался в конце стола и был отделен от альбины. Альбина сидела наискосок от Гитлера, и он, пока все усаживались, не раз бросал на Альбину странные недоумённые взгляды, словно был с ней когда-то знаком, но никак не может вспомнить, где и когда. Может быть, Андрей придумал это за Гитлера, но то, что он смотрит на Альбину чаще, чем на других, увидели многие. Что делает женщиной косметика? не очень вежливо, но добродушно произнес в а с и л ь е в Эта фраза предназначалась лишь для ушей Андрея и Альбины. Альбина повернулась на эти слова, не рассердилась, а чуть улыбнулась и встретила взгляд Андрея открыто, не пряча глаз. И Андрей понял, в чем основное различие с прошлой жизнью. Теперь голубые водоемы Альбиных глаз высохли. и не грозили наводнением. Обед обещал быть пресным, только для истории никакого вина гостям не было предложено, лишь разносили минеральную воду. Потом принесли протертый пресный суп, а фюреру кукурузный п о ч а т о к вроде бы политый растительным маслом. Гитлер взял его в руку и обгрызал, наклоняя голову. Черный, столь любимый карикатуристами Чуб, к а с а л с я початка. Гитлер двигал челюстями быстро и мелко, подобно крысе. Все молчали, послушно, как школьники поедая суп. Молчание нарушил Гитлер, неожиданно сказав: «Кто-нибудь из вас удосужился сегодня посмотреть на барометр?» Почему-то, задавая этот строгий вопрос, фюрер смотрел на Геринга, который застыл, не д о н е с я ложку до рта. Потом ответил за всех: "Нет, мой фюрер, а что-нибудь случилось? Командующий моей авиации обязан знать давление атмосферы", н а с т а в и т е л ь н о сказал Гитлер. "Ты прав", согласился Геринг. А я смотрел с утра, потому что очень тонко чувствую перемены давления. Сегодня 738 миллиметров, практически никакого давления. Я чувствую себя угнетенным и потерял аппетит. Нет, я не хочу сказать, что вы должны р а з д е л я т ь мои тревоги и боль. Одному это дано, а другому нет. Но самое близкое существо... должно уметь разделить именно боль на радость найдется миллион желающих не так ли ф р е й л и н Гитлер обращался к Альбине он вытер рот салфеткой и отбросил объеденный початок на тарелку да господин Гитлер сказал Альбина глядя на Фюрера и тот первым метнувшись зрачками в ее сторону отвел взгляд. Русская пленница заинтересовала фюрера. Каждый из присутствовавших здесь друзей и слуг Гитлера старался понять, насколько важна эта информация, может ли внимание перейти в действие, а если так, то к чему это может привести. Люди старались. не переглядываться, ибо Фюрер мог перехватить взгляд. Это уже бывало раньше и ни к чему хорошему не приводило. Фюрер был всегда осторожен с соратниками, с близкими, тем более. Но ни один из них после смерти Рема и Штрасера с не дал основания заподозрить его в измене. И так как взоры Фюрера были обращены во вне империи, то остальному окружению отводилась роль соратников, хоть и подозреваемых возможной потенциальной неверности, но пока нужных и полезных. Тем временем сменили приборы и стали разносить рыбу и вареный картофель. И в этот момент самого старого и мудрого человека за столом посетила н е в е р о я т н о е хотя разве на свете бывает н е в е р о я т н о е догадка. Он понял, кого увидел Гитлер в Альбине. Она была тенью Гели Раубел. Именно тенью. Все было схоже: и цвет волос, и форма носа, и полные губы и громадные голубые глаза. но если Гели буквально сверкала молодостью, здоровьем, от нее будто пахло мускусом, чтобы привлекать самцов, то Альбина была не Гели, у которой о т н е л и свежесть, молодость, звериное страстное начало, но вместо этого боги наградили ее завершенной деликатностью и изяществом облика, будто Гели прошла через какие-то невероятные испытания, как сквозь сказочную купель, и от нее остался прекрасный, правда увядающий дух красоты. Канарис на мгновение зажмурился, чтобы изгнать видение Гели, которую неоднократно видел и отлично помнил, хотя не был с ней достаточно знаком, не относясь к друзьям дома Фюрера. однако интересовался ею и до конца не был уверен, что Гели умерла своей смертью, а не была застрелена фюрером в припадке гнева. Когда он открыл глаза вновь, то увидел, что над ним стоит официант, ждет, когда тот возьмет с блюда горячее, но Канарис даже не заметил, что ест, только бы не проговориться. Только бы не подать виду. Информация такого масштаба может стоить головы, а может сделать могущественнейшим лицом в государстве. Ведь Альбина при разделе имущества досталась ему. Допрашивал ее сам Канарис, который многое узнал о ней с помощью т и х о й учителницы ь немецкого языка, этой пожилой мышки, представленной Кальбине. г и т л е р у который был вегетарианцем, принесли его любимый Кайзершмарин, венские блинчики, скатанные в трубочки, начиненные изюмом и политые сладкой пастой. Гес тоже не ел мяса, но Андрею показалось, что он из тех людей, которые, придя домой, тут же лезут по полкам. И поставив на колени кастрюлю со вчерашними мясными щами, пожирают их п о в а р е ш к о й Тут Андрей улыбнулся собственным мыслям, понимая, что господин Гес, наверное, никогда в жизни не был на кухне. С Андреем происходило то же, что происходит со многими в присутствии великих мира сего. ты начисто отказываешься верить тому, что некогда такая персона была постоянно гонима и голодна и сама разогревала себе на керосинке сходный ужин. За компотом Гитлер, размягший домашний, бургерский, довольный собой и гостями, начал рассуждать об опасных переменах в климате, которые мы наблюдаем. Зимы перестают быть зимами. а летом недостаточно тепла, чтобы созрели зерновые культуры. Совершенно очевидно, что все происходящее на Земле определяется в значительной степени событиями в космосе и движением планет. Именно поэтому он Гитлер, отдавая должное плодотворным мыслям о полой Земле, которые развивает Бендер, все же продолжает сохранять к ним скептическое и даже отдаленное отношение, ибо из этой теории следует взять лишь гипотезу о существовании подземных полосей, в которых находятся в глубоком сне те гиганты, которые населяли землю раньше. Гитлер откровенно обращался к Альбине. Он начал говорить все быстрее, потом неожиданно заявил, что не советует гостям пить после обеда кофе, в котором находится много вредных возбуждающих веществ. Большинство присутствовавших было смущено тем, что диктор практически ни слова не сказал за обедом о советской атомной бомбе и объясняли это по-разному. Одни, присутствием русских, при которых Гитлер сдерживался, не доверяя им, хотя и разыграл умелый спектакль благодарности за подвиг во имя рейха; то ли причиной тому, как полагал к а н а р и с было замечено е Гитлером сходство альбины и гели; то ли причины были необъяснимые, загадочные, ибо Гитлер Понимание его окружения был воистину великим человеком, и его нелогичные ходы и чудачество воспринимались как проявление великого немецкого духа. Гитлер первым поднялся и з з а стола. Все остальные встали тоже. Гитлер поклонился и вдруг быстро вышел из столовой, как будто чем-то обиженный. И все довольно долго стояли у своих мест, словно ожидая, что о б и ж е н н ы й недисциплинированными учениками учитель вернется и задаст им заслуженную взбучку. Неловко чувствовали себя все, от Геринга до Андрея. Все, кроме Канариса и Альбины. Наконец. Гости начали двигаться, переговариваться и собираться по домам. Некоторые подходили к награжденным. Геринг пожал руку Васильеву и сказал, что рад бы иметь его в своем ведомстве. Я стар, сказал Васильев. К сожалению, я уже стар, и в этом моя трагедия. Вы не старше меня, мой друг. сказал Геринг и тут же отошел к Гесу, как будто надеясь, что тот скажет нечто более приятное. Андрей направился к Альбине. Он надеялся, что она сообщит ему номер телефона, но не был уверен в этом и не знал, где окажется завтра. Альбина увидела его и двинулась было навстречу. но это движение заметил к а н а р и с который встал между русскими и сказал улыбчиво и тихо, обращаясь к обоим: молодые люди, я обещаю вам, что при первой же возможности я устрою вам встречу. Андрей понял, что к а н а р и с не хочет их разговора, и Альбина, лучше знавшая немецкий, предпочла поверить адмиралу. и сказала Андрею через его плечо в самые ближайшие дни мы же с тобой здесь рабы Канарис запомнил последнее слово Альбины и потом спросил Фишера что означает русское слово р а б и но не смог передать разницы между буквами и и и и получил ответ Что имеется в виду, очевидно, еврейский священник, и это повергло адмирала в недоумение. Канарис угадал. Гитлер был не только очарован, но и смущен, и несколько напуган и рациональным, и нёсшим в себе странный смысл сходством альбины и гели. будто почти десять лет разлуки Гели прожила вином м и р е очищаясь в страданиях от всего наносного, грубого, п л е б е й с к о г о что было в ней, но не потеряв внутренней силы, очевидной для Гитлера в открытом взгляде молодой женщины, не в силах совладать с собой. Фюрер покинул столь невежливо и неожиданно высокое общество, оставив р а с т е я н н о с т и даже ближайших соратников. Он не знал, как вести себя дальше, что означает этот сигнал свыше, насколько он связан с его судьбой. Не исключено, что это лишь игра дьявольских сил, подсунувших ему альбину, белую, чистую. И надо ли понимать ее имя как духовную эманацию мечты фюрера, чтобы разоружить его? Ведь не даром она появилась так неожиданно и прямо изгорнила страшной бомбы, изобретенной большевиками, некоторые из которых, безусловно, близки к масонским кругам и к еврейским магам низкого порядка. Фюрер не стал возвращаться домой, где ждала его прекрасная, покорная и пустая Ева, а позвонил из своего гигантского кабинета, украшенного портретом тяжелого, напыщенного Бисмарка, не для собственного наслаждения, а для удовольствия с о л д а ф о н о в и патриотов. В загородный дом Карлу Гаусгоферу жена того молчаливая хозяйственная Марта. сказала ничуть не у д и в и в ш и с ь звонку, что Карл с скорости будет здесь. Он встречал на вокзале приехавшего инкогнито из Индии какого-то великого мага, и потому, наверное, приезд рейхсканцлера будет очень уместен. Фюрер почувствовал облегчение. Старый генерал г а у с г о ф е р После Первой мировой войны вышел в отставку и преподавал философию в Мюнхенском университете, где и приблизил к себе послушного студента будущего секретаря национал-социалистической партии Рудольфа Гесса. Гесс был глубоко убежден, что Гауссгофер относится к числу великих магов, и когда его новый друг Адольф Гитлер попал После неудавшегося Мюнхенского путча в тюрьму л а н с г у р д Гесс привел туда Гаусгофера, ставшего постоянным и долголетним советником Гитлера. Гаусгофер пытался сформировать геополитику Гитлера, который внимательно выслушивал магов, сытно кормил их и даже оплачивал экспедиции в Тибет, в г и м а л а и Там, по утверждению якобы посетившего те места бывшего генерала Вермахта, ждет, чтобы проснуться и повести за собой человечество расы гигантов прошлой Луны. К тому времени, когда машина Фюрера, словно крадучись, подобралась к вилле Гаусгофера, не занимавшего официальных постов в империи, но остававшегося фигурой, окутанной тайной, хозяин дома уже приехал с вокзала. Марта предупредила о звонке фюрера, и потому гаусгофер оставил в полутемной прихожей, освещенной лишь вывезенными из Непала и Тибета светильниками. в которых лампады были заменены электрическими лампочками, г е о р г а Гурджиева, неизвестной национальности человека, выдававшего себя за бурята, сам же хозяин поспешил с гостями в ванную, чтобы там срочно снять с них дорожную обыденную одежду, которая предназначена была для того, чтобы никто не заподозрил в них существенного плана. нежели ирландских предпринимателей, за которых они себя выдавали во время своих путешествий у врат Тибета. Одежды, в которых путешественники должны были предстать перед Гитлером, уже были готовы, р а з в е ш а н ы по креслам просторной ванной комнате, вычищенные и выглаженные неутомимой и верной Мартой. Один из гостей переоделся в оранжевую тогу буддийского монаха. и в о д р у з и л головной л а м а н с к и й убор, схожий с греческим шлемом. Второй же избрал куда более экзотическую одежду. Это был черный балахон с капюшоном, скрывающим в тени лицо. И в этой черной неопределенности особенно ярко выделялись ярко-зеленые перчатки. Марта встретила фюрера вошедшего по обыкновению к учителю в одиночестве, тогда как Охрана разбежалась, вокруг вилы, отрезая ее от внешнего мира, и провела в гостиную, где Гурджиев, давно известный фюреру, почтительно поднялся и поклонился, сложив перед грудью ладони. Не надо, брат, сказал фюрер, проходя к своему креслу. У него в этой гостиной было единственное преимущество перед прочими — свое кресло. Мы здесь все равны. Мне надо посоветоваться с учителем. Он сейчас придет, брат, сказал Гурджиев, чуть утрируя свой восточный акцент. У нас сегодня гости. Наконец сбылась мечта. Посвященных они были там. Что? Что ты хочешь сказать? Но Гурджиев игнорировал вопрос Фюрера и обернулся к двери. которые показались посвященные. Генерал Гаус Гофер, отлично выглядевший, подтянутый, упорно занимавшийся йогой и никогда не выкуривший ни сигареты, отчего казался куда моложе своих с е м лет, сделал шаг в сторону, пропуская гостей. Первым вышел человек в черном капюшоне и зеленых перчатках. За ним буддийский лама. лицо ламы сразу привлекло внимание фюрера. у него был крупный нос, большой жесткий подбородок и такие глубокие глазницы, что глаза скрывались в них, как в колодцах. оба гостя поклонились фюреру, и фюрер также молча ответил на их поклоны. у нас гости, адольф, сказал гаусгофер, гости издалека, только что Они возвратились из Тибета, и впервые наше предприятие оказалось успешным. Отчет об е з р а с х о д о в а н и и 36 тысяч фунтов стерлингов на организацию экспедиции будет передан завтра Гиммлеру, сказал Гитлер. Именно он будет от меня оплачивать расходы из конфиската. я не понял тебя, брат, сказал Гаусгофер. Мы не для того отнимаем неправедно нажитые деньги у еврейских богачей и ростовщиков, чтобы кидать их на ветер. В мире должно быть равновесие. Воистину, сказал генерал и жестом пригласил всех садиться. Потом продолжал: я рад. что ты, Адольф, услышал мой мысленный зов и почувствовал, что ты должен быть первым, кто услышит отчет о великом открытии. Фюрер намеревался сказать, что знанием о великом открытии обладает скорее он, нежели мистики и маги, но понял, что отказываться от дара неразумно. Он склонил голову, признавая за собой право на телепатию. Разреши представить тебе лама Ананда Махендра п а н т е о д о р скрывавшийся под этим экзотическим именем. И недорого купивший место сопровождающего лица у мага в зеленых перчатках, известного ранее генералу Гаусгоферу как Фридрих ш т а м однако всему миру должны являться, как тибетский маг Лабзанграпа, чуть склонился вперед вперив фюрера упорный взгляд, и тот быстро перевел глаза направо к магу в черном халате. И зеленых перчатках. Именно Ананда Махендра, сообщил генерал г а у с г о ф е р смог провести нашего с вами брата и соратника Лабзангурапа в таинственные и недостижимые подземные пещеры Вагарти, храме непричастности. Гитлер кивнул. будто эти откровения были ему знакомы. Впрочем, в многочисленных и многолетних беседах с г о у з г о ф е р о м Сиверсом, Экертом и иными магами, астрологами и восточными целителями, имевшими доступ к нему, термины и понятия обсуждались не раз. Правда, далеко не всегда в понятии или термин вкладывался один и тот же смысл. И в этом была сила магов, так как сознание не могло уцепиться за нечто конкретное, подобное точке на карте. Шамбала могла завтра изменить свою функцию и расположение в космосе, а Земля вывернуться наизнанку, поместив человечество во внутрь себя. Гитлер сегодня был не столь внимателен и прилежен, как обычно. Ему надо было поделиться с Гоус-Гофером своей тайной, но собеседники этого не чувствовали, потому что акт, разыгрываемый ими, был вершиной определенной деятельности, с т о и в ш е й многих средств и приготовлений. Говори, приказал Гоус-Гофер л а б з а н г у р а п е Тот Поднял зеленую руку и поправил капюшон, словно настраиваясь на должный тон. Мы были в тайном и з т а й н ы х святилищ. Заговорил он громко и значительно, ибо был допущен до самой главной тайны ледяного мира. Неожиданно Гитлер, который никак не мог сосредоточиться на тайнах Тибета, вопреки ожиданиям Гаусгофера произнес: «Я полагаю, что подробный рассказ мы побережем до собрания посвященных. Ты только скажи мне, брат, ты видел? Я видел, мой Фюрер!» — воскликнул лама. Странным образом, нарушая обращение к брату магу, что никто не обратил внимания на эту оговорку, я видел три гроба из черного камня, на которых были вырезаны тончайшими иглами загадочные рисунки. Гробы были открыты. И лама Ананда. Человек в зеленых перчатках изящным жестом указал на своего молчаливого спутника, позволил мне заглянуть внутрь и сказал, что именно эти существа обитали в нашей стране в те времена, когда на месте Гималаев тянулась бесконечная ровная долина. Я взглянул на них, мой Фюрер. Я был очарован. и одновременно охвачен бесконечным ужасом. Их тела были покрыты листами золота, видно, чтобы предохранить их от л е н я Мужчины были пяти метров в длину, а женщины трех метров. У них большие головы, узкая челюсть, маленький рот и узкие губы. в то же время их лица по-своему прекрасны. Гитлер неожиданно поднялся и обернулся к Марте, которая как раз вошла в гостиную, неся поднос с китайскими чашечками. Мне ч а ю не надо, сказал он. Лама в зеленых перчатках, не услышав реплики фюрера, продолжал: на крышке одного из гробов. Что лежало рядом с гробом, я разглядел искусно выгравированную карту звездного неба и к своему удивлению убедился, что расположение звезд на ней совсем иное, чем то, к которому мы привыкли. Спасибо, сказал Фюрер. Он быстро пошел к выходу. Генерал кинулся за ним, не понимая еще, чем прогневал Гитлера, и когда он п о р а в н я л с я с Фюрером в коридоре, тот спросил, где можно поговорить с тобой наедине. Не дожидаясь ответа, он толкнул дверь в ванную в комнату и увидел, что она вся д о к а з а т е л ь с т в о быстрого переодевания. Но Гитлер вроде бы и не заметил этого, а прошел к следующей двери. Она вела в спальню. Шторы в спальне были задвинуты, там было темно. Гитлер прошел к окну, отодвинул край шторы, выглянул наружу, затем отпустил штору и сказал: "Не зажигай света, я все отлично вижу. Закрой дверь". Стало почти совсем темно. За дверью неслышно дышал Пантеодор. который проследовал за Гитлером и Гаусс Гофером. Сегодня я разговаривал с людьми, которые видели взрыв русской супербомбы. Вы не рассказывали мне, брат, ответил б е с т е л е с н ы й голос генерала, что послали людей втайне от меня. Рано было рассказывать. Я соберу братьев, и мы вместе рассмотрим фотографии, сделанные нашими людьми. Что означают ваши слова, супербомба? Это атомная бомба, о которой нам уже говорили. Возможно ли это, мой фюрер? Сталин имеет атомную бомбу. Этого можно было ожидать, потому что я окружён неучами. И самоуверенными выскочками оказывается у нас не делается совершенно ничего, ты понимаешь, совершенно ничего для того, чтобы не отстать от русских. И если сегодня орудием пламени обзавелись русские евреи, то завтра им будут владеть евреи американские. Ты понимаешь, что это значит для нордической расы? Гитлер почти кричал. Он не мог контролировать голос, который разносился по всей виле генерала. А ты мне подсовываешь разглагольствование ламы о трупах в золотых гробах. Я не настолько наивен, чтобы принять этого дешевого актера за настоящего тибетского ламу. Я никогда не скрывал, что это наш брат, засланный нами в Тибет. Оставим это. Поверь мне, что меня сегодня куда более беспокоит дела земные. Бомба существует. Это вызов нашей нордической расе. Это провозвестник безлунной эпохи, которая будет рождать все новых карликов, цыган и негров. Я не верю, что тайные И неразрывные связи, которые существуют между вашей фюрер-судьбой и гигантами прошлого, могут оборваться из-за попытки даже успешной русских испугать вас. И вернее всего бомбы нет. Что? Это инсценировка бомбы. Ты не знаешь. Они построили город. Настоящий город, они назвали его Берлином. Там были танки, самолеты, и ничего не осталось на километр ы вокруг. Я не верю, твердо сказал генерал. Это гипноз. Тебе важнее, господа из Тибета? Разумеется, именно в этом судьбы мира и наши судьбы. Что может изменить одна бомба в такой великой судьбе? Гиганты ждут пробуждения. Забудь о бомбе, мой фюрер. Гитлер замолчал. Затем, не прощаясь, прошел к двери, толкнул ее, безошибочно отыскав в темноте ручку. Пан Теодор прижался к стене, пропуская фюрера. Тот не заметил ламу. Он спустился к машине. Пошел дождь. Опять стало сумрачно. Гитлер приказал ехать к себе. Только в машине он понял, почему столь раздражен своими верными союзниками, которых, как ему казалось, он ранее использовал в той мере, в какой верил или хотел верить. в ледяной мир, падающие луны или полую землю. Выслушивая их, он всегда интуитивно чувствовал, с какого момента их заносило, и они начинали лгать, чтобы запугать или умилостивить Фюрера, потому что в с у щ н о с т и были маленькими и зависящими от него людьми. за исключением великого п у т а н и к а г о р б и г е р а от которого Гитлер унаследовал безусловную веру и интуицию в о з а р е н и е как главный двигатель истории. Но о з а р е н и е могли посещать только его самого. Вот и сейчас. Ни черта они не поняли в реальности русской бомбы и в угрозе, которая нависла отныне над третим ь рейхом. Трупы в гробах. Если отогнуть обшлага зеленых перчаток, наверняка окажется, что они забыли отодрать этикетку берлинского магазина, а он так хотел поговорить с генералом. и главное рассказать ему про чудо, случившееся сегодня в рейхсканцелярии, когда он увидел воплощенную Гели Раубах и понял, что именно в этом таится главный мистический смысл. Через общение с русской откроется и власть над атомной бомбой. Надо только собрать воедино все данные. и выстроить достаточно точную, математически проверенную и интуитивно осознанную теорию, может быть, виной ситуации Гитлер с удовольствием позволил бы себе поверить и в золотые трупы, и в гробы с чужими созвездиями, но не сегодня. Сегодня генерал покинул его и оставил один на один судьбой. Ева Браун вышла встречать Гитлера в холл и смотрела, как адъютант снимает фюрера плащ. У вас никого не будет к ужину? – спросила она. Нет, – отрезал фюрер. Он не сразу сообразил, кто эта бесцветная и обыкновенная немецкая женщина. Почему она встречает его? он быстро поднялся к себе и затворился в кабинете. Следовало принять быстрое решение самому, потому что именно сейчас и наступил момент перелома мировой судьбы, и не в Тибете, а в Берлине и Москве. До полуночи Гитлер провел за столом, набрасывая. варианты своих и государственных действий на ближайшие дни. Он был против того, чтобы на данном этапе расширить число лиц, видевших фотографии Фишера и записи показаний пилотов и допросов русских. В половине двенадцатого ночи он набрал личный телефон. адмирала Канариса и попросил его завтра утром приехать в рейхсканцелярию. Тот был готов к звонку, он ждал его. Сталин стоял перед раскрытым книжным шкафом, стараясь вспомнить, в какой том с а л т ы к о в а щ е д р и н а была вложена вырезка из огонька, которая так понадобилась сейчас. Он не хотел ошибиться, это было бы признанием своей слабости. Порой Сталин вкладывал в книги нужные не для чужого глаза записки или документы, которые не хотел держать в письменном столе или сейфе. С времен подполья он убедился, что надежнее всего. Тайне лежать не там, где ее ищут. Нет абсолютных замков и засовов. Всегда, на крайний случай, можно отыскать того, кто сделал замок, и заставить его изготовить еще один ключ. Даже самые близкие и хитрые не догадывались, что Иосиф в а с и о ь о в и ч на самом деле допускал возможность временного поражения. Отступление, ухода в подполье, оппозиции и враждебное окружение были сильны и коварны. И он ни на секунду не сомневался, что в поисках союзников такие подонки, как Бухарин и Тухачевский, завязывали связи с империалистическими разведками. Однажды удалось разоблачить. Еще раз успели схватить за руку. А что будет завтра? Что замыслил Ежов, собравший в ручонках такую власть? У Ежова комплекс махоненького человечка. Он хочет Наполеонствовать. и с б о м б о й он может стать хозяином всей земли. Правда, если ему удастся ликвидировать лично Сталина. но мы не дадим ему такой возможности. Вспомнил третий том ближе к концу. Сталин достал книгу и открыл ее сначала на шестнадцатой странице. Все в порядке. Короткий. В сантиметр отрезок его рыжего от уса отрезанного волоса был вложен так. что неосторожные пальцы наверняка бы до него дотронулись и сдвинули, значит, никто книгу не открывал. Сталин отошел к письменному столу, закурил. Лет пять назад он вдруг вспомнил о подвале на лесной улице. Там под магазином колониальных товаров некогда скрывали печатный станок. Вечером Сталин приказал отвезти его туда. Он узнал дом. Дом был трехэтажным. На месте магазина располагалась какая-то контора. Он не стал вылезать из машины, а когда вернулся домой, велел Ягоде проверить, что сейчас в подвале. В подвале лежали старые папки и сломанная мебель. Ягода, сообразив уже, почему Сталин спрашивает о подвале, предложил создать в подвале музей, восстановить типографию, спускать в подвал экскурсии молодежи, чтобы те понимали, в каких дьявольских тяжелейших условиях приходилось работать ленинцам. Сталин сказал нет, не надо напоминать народу, что мы таились в норах. На самом деле он решил оставить подвал для себя. Если придется восстанавливать подпольную типографию для постоянной борьбы, лучше, чтобы они ничего не знали. И может показаться странным, но когда я году арестовали, Сталин вспомнил о магазине колониальных товаров на Лесной улице и порадовался тому, что теперь не будет свидетеля. словно ягоду приказал арестовать не он, а кто-то другой, верховный судья, охранявший опасное будущее Сталина. Посторонний никогда бы не догадался, почему та или иная бумажка или фотография удостаивали с ч а с т ь е быть упрятанной в книжный шкаф. Порой и сам Сталин Случайно обнаружив в книге необычную закладку, не сразу мог сообразить, почему она там оказалась. Но вырезка из огонька к их числу не относилась. Он вынимал ее не раз. Он даже захватывал пальцами ее правый нижний угол. Это была репродукция с фотографии, на которой был изображен странный профиль немолодого человека, подстриженного под бобрик, крутолобого, бровастого. Брови были даже п р е у в е л и ч е н ы как бы для удобства карикатуристов, но еще более п р е у в е л и ч е н ы были усы, моржовые, тяжелые, необычайные. Сталин. положил фотографию на стол. Конечно, он предпочел бы иметь иную анфас, чтобы встретиться взглядом с Юзефом Пилсудским, маршалом Польши, чтобы встретиться взглядом и не спеша, не громко сказать: ну, кто из нас победил в с я к р а в Что у тебя было перед смертью? Говорят, у тебя был рак. Это очень болезненно. Хорошо бы у Пилсудского был рак, и не спасли его ни профессора из Берлина, ни мешки золотых. Привлекательное в своей преувеличенности лицо польского маршала, начальника государства, посмевшего унизить Сталина и уйти от справедливого возмездия. вдруг ожила и начала поворачиваться к Сталину, видно, тому очень хотелось увидеть глаза маршала, помершего уже несколько лет назад. Но вдруг Сталину стало неприятно и страшно от этого кажущегося движения. Он накрыл портрет ладонью и намеревался было положить его обратно в книгу, как в дверь стукнули. Это был стук Паскребышева, и тут же дверь отворилась. Можно, Иосиф Виссарионович? – спросил маленький вкрадчивый Паскребышев. Рука Сталина сама, без в о л е в о г о приказа мозга, смяла листок с портретом, пальцы скатали листок в шарик поменьше грецкого ореха, а тем временем. с т а л и н смотрел по Скребушеву в глаза, чтобы тот не мог увидеть, что же делают пальцы вождя. Ну что? Прилетели товарищи с севера? спросил Сталин, поднимаясь и пряча бумажный орешек в карман кителя. Не надо, по Скребушеву знать, чей портрет рассматривает Иосиф Виссарионович. Они ждут? Иосиф Виссарионович, сказал п о с к р е б ы ш е в стараясь не смотреть на руку Сталина, опустившего в карман с м я т ы й в ш а р и к листок бумаги. Тайна этого листка могла заключать в себе сотни тысяч жизней, судьбы городов или государств, а могла быть просто неудавшимся наброском к р е ч и которую товарищ Сталин готовил к встрече со Стахановцами. Через минуту в кабинет. вошли товарищи Севера. Сталин считал себя безошибочным физиономистом и, забывая о своих ошибках в определении людей с первого взгляда, помнил лишь о правильных угадках. Ежов вошел первым и сделал шажочек в сторону, произведя рукой широкий, будто из народного танца жест. приглашающий остальных заходить в кабинет. Первым послужился этого жеста Матвей Иполитович Шавло. Сталину не трудно было угадать, что это и есть тот самый физик, потому что остальных Алмазова и Вревского он встречал и помнил. Шавло Сталину не понравился. Во-первых, п р е у в е л и ч е н н высоким ростом, от чего он склонялся к Сталину и вынужден был смотреть на него сверху, а Сталин этого не любил. Во-вторых, фатоватой внешностью, усиками аля Гитлер, полубаками, как на вывеске Тифлисского парикмахера, вальяжностью манер, напоминающих Как ни странно, графа Алексея Толстого, к которому Сталин относился со снисходительным презрением, полагая, что в постоянном желании угодить граф халтурит, и хлеб написал куда слабее, чем другие части своего романа, и получилось, что фигура Сталина обрисована схематично и скучно, как сочинение на заданную но неинтересную тему. Наверняка этот Шавло курит трубку, подумал Сталин. Но у меня он курить не будет. Давно хотел с вами познакомиться, товарищ Шавлов, сказал Сталин, протягивая руку Матвею и тут же мягко освобождая ее, чтобы поздороваться с щекистами. Мы внимательно следим за вашей работой. Сталин прошел на свое место во главе стола. Остальные по незаметным экономным жестам Ежова заняли места вдоль стола. Шавло и Алмазов по правую руку от Сталина, Вревский и Ежов по левую. Я думал. сказал Сталин, раскрывая пачку п а п и р о с и разрывая их, чтобы набить табаком трубку. Собрать также членов Политбюро, но решил, что эта встреча была бы преждевременной, работа еще не доведена до успешного конца. И мы вынуждены ограничить круг посвященных в нее самыми надежными и проверенными товарищами. Сталин замолчал и стал раскуривать трубку, от чего Матвею страшно захотелось закурить, но он понимал, что не может себе этого позволить. Впрочем, судьба столь прихотливо ведущая его по жизни. должна все изменить. Ведь здесь в обширном, но при том скромном, почти аскетическом кабинете есть два великих человека. Он и Сталин. И, возможно, Сталин еще не понимает, что означает для него самого встреча с Матвеем ш а б л о И Сталин еще не знает. что день 18 а п р е л я 1939 девятьсот тридцать девятого года для него не менее важен, чем с е д ь м ноября семнадцатого. Пленка узкая, сказал Ежов, виновато улыбаясь. Знаю, сказал Сталин, среди вас не было Эйнштейна. Он улыбнулся п о д о б р о м у чуть лукаво, и добавил: "Надо было уже лет пять назад направить его вам в консультанты". Ежов засмеялся высоким голосом, как будто ожидавший, когда Ежов отсмеется, вошел низкий сутулый человек с тяжелым обезьяним лицом, одетый до странности точно как Сталин. Прижимая груди, он нёс проектор. Ставьте на стол, сказал Сталин. Человек в сталинском френче вытянул из гнезда длинный шнур со ш т е п ц е л е м и оглянулся в поисках розетки. Выключите настольную лампу, велел Сталин. Подчинившись человек во френче быстро ушел в приемную и мгновенно вернулся в кабинет, неся в руке длинный белый рулон. Он развернул его. Рулон оказался экраном, который он повесил на гвоздь, торчавший из стены слева от Сталина. Матя понял, что в этом кабинете такая процедура не в н о в и е Человек во френче стоял в ожидании. Товарищ Алмазов умеет обращаться с аппаратом, быстро сказал Ежов. Но человек не уходил. Видно, не принято было доверять проектор чужим. Ежов достал из портфеля пленку, намотанную на бобину. Вы свободны. сказал Сталин. Если товарищи из госбезопасности все умеют делать сами, дадим им попробовать. Шавло откровенно рассматривал Сталина. Тот оказался т е м н о л и ц е м рябым и почти седым, и потому смотреть на него было неловко, как на известную красавицу, которую ты н е в з н а ч а й застал раздетый в одном халате, с ненакрашенными губами и незамазанными морщинами. Сталин почувствовал его взгляд и, оторвавшись от наблюдения, затем, как г о т о в я т к показу проектор, обернулся к м а т е и п о к о ш а ч ь и уперся в него медовыми зрачками. застыла улыбаясь. Вы уже, наверное, смотрели этот фильм, товарищ Шавлов, сказал он. И вам не интересно смотреть его снова? Интересно или нет? к этому фильму не относится, ответил Шавлов. Посмотрим, сказал Сталин. Как бы заранее не соглашаясь, Сталин склонил голову, и Ежов подхватил это движение, карикатурно склонив свою хорошенькую головку. Я хочу заметить, Иосиф Виссарионович, звонко произнес он, мы все свидетели испытаний были охвачены радостью и гордостью за нашу страну. которая открывает такие возможности перед человеком. Сталин приподнял бровь, будто не все понял, и хотел переспросить наркома, но передумал и стал раскуривать п о г а ш у ю трубку. Товарищ Алмазов, произнес он, пыхнув д у ш и с т ы м дымом, закройте шторы, если все готово. Все готово, – сказал Алмазов. Он быстро подошел к окнам и стал одну за другой сдвигать тяжелые шторы. Остальные молча ждали. Каждое погашенное окно было ступенькой к темноте. В комнате стало почти совсем темно. Алмазов вернулся к проекционному аппарату. Начнем, товарищи. Голос Сталина прозвучал сам по себе, вне его темного силуэта. Поехали, комиссар, сказал Ежов. Проектор з а с т р е к о т а л как швейная машинка. Загорелся экран. Почему-то долго он был ярко белым, хотя по нему проскакивали какие-то линии и пятна. Затем показался общий план испытательного полигона. Как его увидела кинокамера с крыши института. Вы видите, сказал Ежов, обстановку на полигоне перед началом испытаний. Шавло видел, как затухает и разгорается красный огонек трубки Сталина. Пускай, говорит Матвей Ипполитович, сказал Сталин. Он заранее узнал моё имя и запомнил его. Подумал Матя. По крайней мере, он ко мне относится серьезно. Он представил, как Сталин мирно попыхивая трубкой листает его дело. Чего там только нет в моем личном деле. Наверное, я бы сам удивился, прочтя какие-то страницы. Общий план, теряющийся в тумане снежное еще поле тундры. Правда, кое-где по нему пошли п р о л е ш и н ы да видны многочисленные колеи, оставленные бестолково гонявшими по тундре машинами и танками. Центром этой картины был небольшой европейский, вернее всего, немецкий городок. и з д а л и можно было различить кирху, здание ратуши и две узкие короткие улочки, дома на которых. Чуть ли не касались друг друга верхними этажами. Город был нереален, как декорация сумасшедшего режиссера. Мы решили сделать центром испытательного стенда макет части города в натуральную величину, сказал Шавло. Он замолк и услышал, как стрекочет проектор и быстро дышит ежов. Наверное, нарком простужен. Сейчас он откашляется, Ежов глухо придавлено н кашлянул. Немецкий город с торжеством отличника, уточнил Сталин. Я полагаю, что это не случайно. Не п о р у с с к о м у ж е город убить, сказал Ежов и закашлялся. Правильное наблюдение, сказал Сталин. Продолжайте, академик. Обращение не польстило. В конце концов Сталин мог думать, что руководители таких больших проектов всегда академики. У шавло в Шараге работали четыре академика. Там были несчитанные профессора и членкоры и один член Британского Королевского Общества. Все были п о к о р н ы и ему, и любому охраннику. В кадре, а оператор повел камеру в бок, показались иные строения, находившиеся в стороне от городка: самолетный ангар, из которого высовывался нос двухмоторной машины, две северные двухэтажные избы, площадка, на которой стояли в ряд несколько танков. Ярмарочная карусель. Все, что вы здесь видите, сказал Шавло, настоящее. Город построен из кирпичей. Дома имеют фундаменты. Танки и самолеты тоже н а с т о я щ и е Теперь я вижу, сказал Сталин, что вы подготовились к испытаниям основательно. После черной перебивки видно, оператор менял объектив. Они получили возможность разглядеть тот же городок куда ближе. Стали видны часы на башенке ратуши. По улице медленно ехала телега запряженная лошадью. Телега была нагружена и закрыта брезентом. Рядом шагал человек. На расстоянии не разглядишь, как он одет. И в а ш е м г о р о д е есть население? – спросил Сталин. Наступила пауза, потому что Шавло не хотел отвечать на этот вопрос. Он ждал ответа кого-то из щекистов. Ответил Алмазов. Эксперимент должен быть исчерпывающим, сказал он. Естественно, мы не могли исключить из него живых существ. Нами было отобрано несколько наиболее опасных преступников, приговоренных к высшей мере наказания товарищ Сталин, а также ряд животных, включая морских свинок, лошадей, собак и мышей. И слон, сказал Вревский, настоящий, я видел. И слон, и некоторые земноводные, и белый медведь. Но не беспокойтесь. Это все старые списанные из зоопарков звери, сказал Алмазов. Вы говорите, как будто оправдываетесь, сказал Сталин. А оправдания здесь неуместны, товарищ Алмазов. Народ не простит нам, если во время грядущей войны мы будем рисковать жизнями простых советских людей. только потому, что пожалели несколько жаб, слона и мерзавцев заслуженно приговоренных к смерти. Продолжайте, товарищ Шавлов. Все это время фильм продолжался, давая возможность зрителям подробнее разглядеть детали натюрморта. Оператор снова сменил объектив на самый широкий. И на экране замер городок среди тундры. Сейчас будет, сказал Алмазов. Не молчите, товарищ Шавлов, потребовал Сталин. Взрывное устройство, сказал Матя, было установлено нами на высоте 23 три метра над землей. А как взрывали? спросил Сталин. Одну минутку, сказал Шавлов. Сейчас вам все покажут. Пришлось подождать минуту. Она была бесконечно длинной. Ежов снова откашлялся. И вот камера поехала влево, остановилась. В центре кадра оказалась ажурная металлическая вышка, схожая с тригонометрическим знаком. На верхней площадке вышки находилось нечто темное, массивное, похоже на парк культуры. Неожиданно произнес Сталин. Почему? удивился Шавло. Потому что там есть карусель и вышка для прыжков с парашютом, сказал Сталин и хихикнул. И тогда Шавло понял, что Сталин тоже волнуется. что ему передалось нервное напряжение его гостей, которые уже видели и пережили все это. На этой вышке установлено наше взрывное устройство, сказал Шавло, переждав, пока Задорно отсмеется Ежов. Мы вырезали лишние кадры, потому что нам пришлось ждать несколько минут. Через несколько секунд вы, товарищ Сталин, станете одним из первых свидетелей нового абсолютного оружия. Матя еле успел договорить, как на том месте, где была вершина вышки, вспыхнул яркий свет, ослепительный даже на экране. Свет этот почти не тускнея, начал распространяться, и вдруг кадр... перекосился, вышка ушла из него. Что такое? крикнул Сталин и быстро ответил Ежов. Товарищ Шавло успел перехватить камеру, оператор временно был ослеплен. Говнюк, сказал Сталин, а тем временем г о р я щ е е о б л а к о начало бешено клубиться, занимая весь экран. и порываясь оторваться от земли, умчаться в небеса, унося с собой все, что попало в орбиту его кипения. Этот гигантский шар, размеры которого можно было лишь приблизительно ощутить в сравнении с предметами на земле, лишь через несколько томительных секунд смог подняться ввысь, соединенный с землей лишь столбом. ножкой круглого, как сморчок гриба. К сожалению, мы находились слишком близко к центру взрыва, сказал ш а б л о стараясь отстраниться от нового переживания тех минут. Поэтому в кадре не помещается целиком весь взрыв. Но на фотографии есть, почти прокричал Ежов. Мы вам покажем. Экран погас. Что случилось? строго спросил Сталин. Меняем пленку, сказал Шавло. Надо было больше пленки положить в аппарат, строго велел Сталин, и никто не стал объяснять, что больше пленки в аппарат не поместится. Когда экран загорелся вновь, он показал то. что только что было немецким городком. От него почти ничего не осталось: груды кирпича, торчащие из них щупальцы арматуры и обломанные зубы нечаянно устоявших углов. Но стены кирхи почему-то почти устояли. Правда, она лишилась колокольни, ангар полыхал, а из десятка танков остались два, оба перевернуты, как детские игрушки. взгляд киноаппарата медленно перетекал от предмета к предмету, и в кабинете Сталина царило молчание. было тихо, даже на маленьком экране, приспособленном на стене над письменным столом, можно было угадать и осознать масштабы смерти, которую несло Взрывное устройство, изготовленное под руководством Полярного института при Наркомате внутренних дел СССР. Наконец изучение убитого городка прекратилось. Экран стал белым, включили свет. Алмазов начал перематывать пленку обратно. Первым заговорил Сталин. Я надеюсь, произнес он, что вы, товарищи, знаете, как хранить эту кинопленку. В ваших руках находится один из самых главных секретов двадцатого века. Мы отлично понимаем это, Иосиф Виссарионович. Ежов не мог скрыть торжества. Сталин. понял величие их достижений. Однако, видно, Сталин уже пришел в себя, вновь зажег п о г а с ш у ю трубку. Мы коммунисты не должны переоценивать свои достижения. Нет ничего опаснее, чем зазнайство. Вы согласны со мной, товарищ Шавлов? Разумеется, сказал Матя. он ждал совсем иных слов, неизвестно каких, но соответствующих великому моменту его победы. Вот именно. Пока что вы провели первое испытание нового оружия, которое показало себя эффективным средством борьбы с вражескими наземными сооружениями. Однако это еще только самый первый шаг. Нам предстоит большая и трудная работа. Скажите, товарищ Шавлов, сколько весит ваше устройство? Чуть больше двух тонн, сказал Матя. Когда вы думаете, сможете уменьшить его вес до, скажем, 500 килограммов? Я сомневаюсь, что это вообще сейчас возможно, сказал Шавло и увидел, как Ежов укоризненно покачивает головой, будто Шавло ведет себя невежливо. Вот видите. сказал Сталин. Значит, вы не сможете поднять ваше оружие на борт самолета? У нас есть самолеты, которые могут поднять две тонны, сказал е ж о в А мы хотели бы, чтобы самолет брал на борт три, четыре бомбы. Вдруг рассердился Сталин. Он поднялся и пошел вдоль стола, продолжая говорить: "Нам нужно воевать, а не в бирюльке играть, товарищ Ежов. Чего вы намерены добиться одной такой бомбой? Две улицы сломать? Не нужна нам такая бомба." Он указал трубкой Ежову в лицо, и тот зажмурился. Шавло подумал, что этот взрыв негодования не может быть совершенно искренним. Это театр, з р и т е л и в котором всерьез принимают угрозу о т е л л задушить их голыми руками. И потому он решился. Товарищ Сталин, сказал он, эффект применения нашего оружия будет в десять крат б о л ь ш и м если мы сбросим бомбу самолета. Она у нас находилась слишком близко к земле, и поэтому радиус поражения был невелик. Радиус поражения, говорите. Сталину понравились слова м а т и Ну хорошо, продолжал он, показывайте. Что вы мне еще принесли? Не может быть, чтобы вы ограничились одним этим кинофильмом. У нас есть фотографии, Иосиф и с а о в и ч сказал Ежов. Они сняты на месте взрыва. Желаете поглядеть? Ну что ж, посмотрим на ваши фотографии, сказал Сталин, усаживаясь вновь во главе стола. Ежов раскрыл свой коричневый с внешними карманами, скрипящий т у г о й кожи портфель и вытащил оттуда пакеты с фотографиями. Он улыбался сдержанно и таинственно, словно фея, принесшая золушке пригласительный билет на бал в дом союзов. Фотографии были большие, глянцевые, и м а т и показалось еще теплые после глянцевателя. Ежов клал их по очереди перед Сталиным и сам давал пояснения. Можно было лишь подивиться памяти наркома. Он сам увидел впервые эти фотографии лишь час небольшим назад, когда они ждали, как из лаборатории на Лубянке. Приносили фотографии по штучно. И Шавло объяснял наркому, что же на них изображено. Ежов ставил на обороте карандашом какой-то значок и затем укладывал фотографии в стопку, проводя маленькими ладонями по краям, чтобы стопка была идеально правильной. Сейчас же он хорошенький, гладкий, видно ему суждено на всю жизнь остаться мальчонкой, бросил краткий взгляд на очередную фотографию и давал объяснения высоким юношеским голосом. Здесь стояла водокачка, мы ее сложили из кирпича. Мы покажем вам кирпич, когда принесем вещественные доказательства. По его знаку. Вревский поднялся и пошел к двери. Там должен был стоять капитан госбезопасности с рыжим кожаным чемоданом. Матя вздрогнул при словах наркома. Вот что привелок сюда ежов в кожаном чемоданчике. То, что он лазил в самое пекло, его личное дело. Но он, наверняка, оттуда притащил какую-нибудь зараженную радиацией дрянь. При чемодане в п р и е м н о й остался капитан госбезопасности, который не выпускал чемодан от самой шараги, никому не доверял, как дип-курьер свой портфель с почтой, товарищу Нетте, пароходу и человеку. Матя всю дорогу инстинктивно старался держаться подальше от чемодана, потому что, когда спросил, что там, ежов отмахнулся, не лезни в свое дело. Товарищ академик нас не слушает. Проник в сознание голос Сталина. Товарищ академик, наверное, думает о следующих своих открытиях. Это похвально. но сейчас мы хотели бы выслушать мнение Матвея Ипполитовича о результатах испытаний. Матя хотел подняться, как в классе, но Сталин остановил его жестом руки, с зажатой в ней трубкой. Другой рукой, вялой и вкрадчивой, он разбирал крупные фотографии разрушений, причиненных бомбой, а ежов Перегнувшись через широкий стол и чуть не оторвав сапожки на высоких каблуках от пола, помогал класть фотографии парами, что было до взрыва и что стало после. Некоторые строения можно было угадать, ту же кирху, зато ратуша рассыпалась в горы щебня, и Сталин сказал сердито: "Раствор пожалели". Раствор надо класть как следует. Условия крайнего севера, вмешался Алмазов, и Сталин еще более рассердился. Везде есть тяжелые условия, но большевики не ссылаются на трудности. Для этого мы и доверили вам, товарищ Алмазов, ответственный участок работы, а это почему не разрушилось? Трубка Сталина указывала на сложенный из верковых брёвен, привезённых спиноги двухэтажный крестьянский дом. Наверное, опустил он, когда раскулачивали хозяина. Дом лишь покосился, но стоял крепко. Удивительно, сказал Ежов, совсем близко от центра взрыва, а устоял. Русская работа, Иосиф Виссарионович. Ежов облизал губы кончиком красного языка. Губы были женские, капризные и з о г н у т ы е Какая температура была на месте взрыва? спросил Сталин, обращаясь к Шавло. К сожалению, сказал Шавло, установить это не удалось. Забыли, как всегда, поставить термометры. Нет, Иосиф Виссарионович, обрадовался возможности исправить ошибку мати Ежов. Термометры расплавились. И если расплавились, сказал Сталин, значит надо было поставить другие термометры, стойкие. Разрешите, я вам покажу пример. Ежов в скочил, готовый бежать и исполнять. четко отстукивать каблуками по кабинету, но ежов никуда не побежал. В дверях показался вревский с чемоданом. Он понёс чемодан к столу, и Сталин чуть отстранился, будто изготовился бежать. И Шавло понял, что у великого человека есть страх перед чемоданами, сумками и прочими возможными в м е с т и л и щ а м и с м е р т и д е ж о в и Алмазов совместными усилиями поставили чемодан на дальнем конце длинного стола, так что Сталин мог расслабиться. Из верхнего кармана френча Алмазов достал ключик и открыл чемодан. В нем, словно куски домашнего сала, лежали предметы, завернутые в пергамент. Но что за предметы? Шавло не знал. Потому что НКВД не информирует гражданских сотрудников о своих намерениях и действиях. Сей шкурой Шавло чувствовал, от чемодана исходит запах грозы. Ежов вытащил один из свертков и пошел вдоль стола к Сталину, разворачивая его по дороге и улыбаясь, как будто там сейчас окажется слиток золота. он прошел за спиной Мати и тот почувствовал, словно ожог. Инстинкт самосохранения завопил: "Беги!" Матя сидел неподвижно, напрягшись и побледнев. Сталин перевел взгляд с приближающегося Ежова на Матю. Он был интуитивен. Что-то его насторожило в физике. Ежов. Бухнул перед Сталиным на стол блестящий р а с т ё к ш и й с я ком. Такими иногда бывают золотые самородки. Это и о с и ф Виссарионович произнёс он ответ по поводу температуры. Мы вам на память привезли. у б е д и т е л ь н е й любых слов. Они вытащили это из э п и ц е н т р а понимал Матя. Эта штука и этот чемодан. И спускает сейчас смертельную радиацию. Я попался между Скилой и х а р и б д о й Матья спасал себя, и у него не было времени рассуждать. Иосиф Виссарионович, сказал он х р и п л о простите меня, пожалуйста. В тот момент он не знал, что скажет дальше, предупредить ли Сталина об опасности или убежит из кабинета. И Сталин. Не разгадав еще причины столь невежливого поведения ученого, еще более насторожился и готов был уже оттолкнуть от себя блестящий самородок. и е ж о в сразу обернулся к Шавло, детские глаза наполнились мгновенной больью и упреком. Алмазов, сидевший рядом, больно наступил на ногу, и Шавло понял, что выбора нет. Потому что он сделал его раньше, еще на испытательном полигоне, когда позволил Ежову отправиться в пекло. Матя криво улыбнулся. Он был бледен, высокий, с залысинами лоб взмок. Мне нужно покинуть вас. Мне, простите, я, наверное, что-то съел в дороге. м а т я был столь испуган, что и в самом деле боль в животе скрутила его так туго, что он готов был кричать. И Сталину передалась именно эта боль, и сразу примерила его с неприятным длинным академиком, которого он правда еще не сделал академиком. Скажите в приемной, заметил Сталин. кладя маленькую короткопалую руку на блестящую спину радиоактивного самородка, вам покажут. И когда Матя вышел, Сталин добавил: «В будущем, Николай Иванович, когда будете привозить ко мне не смелых ученых, сначала отводите их в туалет». Чекисты улыбнулись, понимая шутку и разделяя ее. А теперь раскройте мне тайну, что же такое вы мне привезли? Это самый обыкновенный кирпич, Иосиф Исаевич сказал Ежов. Он попал как раз в центр взрыва, так что вы можете собственными глазами убедиться в том, что температура там была высокая, и товарищ Шавло был прав, когда говорил. что все градусники полопались. Алмазов тем временем достал из чемодана и передал наркому еще один предмет, который, будучи развернут, оказался большой неровной каплей стали. Затем последовал кусок спекшейся земли. Сталин внимательно разглядывал каждый из трофеев и откладывал в сторону. Ежов заворачивал их в бумагу, передавал Алмазову, и тот клал их обратно в чемодан. Каковы результаты с живыми существами? – спросил Сталин, рассматривая главную, как бы завершающую всю серию фотографию, фотографию великого дымного гриба, поднявшегося до низких облаков. В зоне испытаний, доложил бесстрастный Жов, живых существ не обнаружено. Почувствовав какую-то невнятную заминку в голосе е Жова, Сталин подбодрил его. Продолжайте, сказал он. Большие дела требуют жертв. Я понимаю ваши чувства. Он посмотрел на дверь. Шавло, пора было бы вернуться. Неужели так прихватило? Или это медвежья болезнь? Практически все живые существа, находившиеся в пределах километровой зоны, погибли. Многие сгорели без следа. Вот общая картина взрыва в последовательности. А слон? спросил Сталин. Слон погиб, сказал Алмазов торжественно. б у д т о р е ч ь шла о генерале. Алмазов протянул Сталину последнюю серию фотографий. Не все были удачны. На одной видно, что фотограф припозднился и не успел снять начало взрыва. Над городом уже поднималась Темное вулканическое полушарие дыма и огня. Еще одна фотография взрыва получилась неудачной. Опустив на секунду аппарат, чтобы посмотреть на площадку, фотограф был ослеплен и хоть попытался сделать снимок. Тот получился нечетким и косым. Но Сталин сделал вид, что не обратил внимания на эту неаккуратность. Он понимал. что фотографам было нелегко. На покрашенной голубой масляной краской стенке туалета был прикреплен фанерный ящичек, из него торчали края листков, нарванных из газет. И на них не хватает пипифакса, вздохнул Матя, хотя это был туалет для охраны и случайных визитеров. Вожди сюда не ходят. Когда м а т ь вышел из туалета, лейтенант, который провожал его, сделал шаг в сторону. Оказывается, он ждал, почти прислонившись к двери. Сейчас он спросит меня, как мое здоровье, предложит лекарства, как у них положено. Лейтенант ничего не сказал. Он пропустил м а т ь ю вперед и шел сзади шаг в шаг. Сколько минут я себе подарил? Наверное, минут пятнадцать. Надеюсь, они уже кончили рассматривать вещественные доказательства. Лейтенант открыл дверь, и м а т я остановился в проеме двери. Все обернулись к нему, но Шавло смотрел не на людей. Он смотрел на излучающую радиацию трофей Ежова. Керамический самородок все так же лежал перед Сталиным. рядом металлическая капля, к ним прибавился кон обожженной земли и изысканно, будто в о л е й искусственного кузнеца, изогнутый металлический пруд. Лицо а л м а з о в а было напряжено и враждебно. Ежов, внимание которого лишь на секунду оторвалось от фотографий, поглядел на Матю равнодушно. Но Сталин сразу уловил. Направление взгляда Шавло. Тот смотрел на трофеи, лежавшие перед Сталиным, и заметил, что физик не захотел возвратиться к своему месту возле открытого чемодана. Он обошел стол и сел на три стула дальше от Сталина, чем раньше. Надеюсь, вас удачно пронесло, товарищ Шавло, спросил Сталин, не улыбаясь. Спасибо, смутился неожидавший грубости Шавло. Мы уже стали ждать, сказал Сталин, и тут же Алмазову. Уберите наконец эти осколки. Разумеется, сказал Алмазов, мы только хотели продемонстрировать. Он почувствовал недовольство вождя, но не знал. Что послужило его причиной? в р е в с к и й п о д н я в ш и й с я чтобы помочь Алмазову, который принялся заворачивать образцы в пергаментную бумагу, перехватил взгляд Сталина, обращенный к сверкающей металлической капле размером с небольшое яблоко, и уверенно, хоть и осторожно, словно дрессировщик, протягивающий кусок мяса в клетку непокоренный волва подвинул каплю к Сталину. Возьмите себе на память о большом успехе, сказал он уверенно, без тени лести или подобострастия. Мы еще решим, какой это был успех, проворчал Сталин, не любивший оставлять последнее слово за другими, даже если был с ними согласен. Тем не менее он подчинился. может плененный совершенством линий и блеском этого трофея. Он взял каплю и положил перед собой, придавив ею стопку бумаг. Ну, это еще не так страшно. Трусливо убеждал себя Шавло. Всего один слиток, вернее всего, Иосиф Виссарионович передаст его кому-нибудь. Шавло обманывал себя и знал, что обманывает. Но сказать сейчас о том, что подарок Вревского излучает смертельные частицы, значило подписать себе смертный приговор. Сталин бы не простил Мате такого запоздалого прозрения и был бы по-своему прав. Сталин смотрел на Матю, будто старался прочесть его мысли, казавшиеся ему подозрительными. но не преуспел в этом либо прочел их неправильно, потому что заговорил вполне миролюбиво. Теперь я хотел бы задать вашему новому академику несколько вопросов, сказал Сталин. Вы садитесь, товарищ Шавлов, садитесь и не обижайтесь на старика. Иногда я могу допустить нетактичную шутку. но всегда умею попросить прощения. Алмазов отнес чемодан к двери, где его подхватил капитан. Матя хвалил себя: какой молодец мой мальчик, так мама говорит, какой молодец, что решился и ушел из этого кабинета. И тут же вспомнил, что этот чертов чемодан летел с ним рядом в самолете пять часов рядом. Может, я уже заражен? Я умею понимать шутки товарищ Сталин, сказал Шавло. Вот ты молодец. Если бы все академики умели ценить мой юмор, мы бы уже давно построили социалистическое общество. Правильно, товарищ Шавлов? Поправить его или нет? Я же даже не член кор. Расскажите мне, товарищ Шавлов, когда будут готовы следующие бомбы? Мы ведем сейчас работы над вторым устройством, ответил Матя. Я надеюсь, что мы изготовим его к осени. Я не ослышался, товарищ академик? спросил Сталин. Вы хотите сказать? Что намеренные полгода бить б а к л у ш и когда наша страна так нуждается в новом оружии, товарищ Сталин, вы, наверное, представляете себе, что работа над атомной бомбой такая же простая, как над обыкновенной? Я ничего не представляю, но зато я отлично знаю. Что если оружие уже изобретено и испытано, то его можно поставить на конвейер, но только не атомную бомбу. Изготовление каждой из них событие к с т р а о р д и н а р н о е Почему? Во-первых, у нас не хватит плутония. Во-вторых, ясно. т а л и н поднял руку, обрывая шавло. Товарищ академик не хочет спешить. Мы примем это к сведению. Я очень хочу. Замолчите! оборвал шавло е ж о в Вы только мешаете нам работать. Поверьте мне, товарищ Сталин, я не зря несколько раз посещал испытательный комплекс и внимательно изучил на нем. Обстановку. Я убежден, что наш академик осторожничает. Ежов сделал паузу, будто подыскивал уничтожающее слово для мати. Сталин угадал это и быстро остановил Ежова. Товарищ Шавлов боится обмануть наше доверие. Я высоко ценю его осторожность, но мне бы хотелось соединить ее с энергией и боевитостью наших чекистов. Вы меня поняли, товарищ Ежов? Я вас отлично понял. Мы даем вам обязательство приготовить до конца года. Ежов запнулся и бросил взгляд. На Алмазова. Десять бомб, громко сказал Алмазов, словно он уже их изготовил. Вот видите, словно передавая эти фантастические бомбы Сталину, протянул к нему ручонки е ж о в Мы даем слово Вождю, что до конца года мы сделаем двадцать атомных бомб. Шавло постарался сдержать улыбку. Он вдруг понял, что находится на мальчишеской сходке, где они хва стаются перед взрослым бандитом, сколько раз летали на Луну или грабили магазин. Неважно. Чекисты раскраснелись, они были взволнованы и рады возможности совершить подвиг обещания. Спасибо, товарищи, сказал Сталин. Но учтите, что мы серьезно спросим с вас в случае невыполнения социалистических обещаний. Они будут выполнены, сказал Ежов, и голос его дрогнул. Товарищ Сталин пытался в о з в а т т ь к его разуму шавло. Я все понимаю, сказал Сталин. Вы должны помнить, что помимо неограниченных ресурсов, которые предоставляет ваше распоряжение Родина, мы даем вам несокрушимое оружие, горячий патриотический энтузиазм советских трудящихся. И потому попрошу вас, товарищ Шавлов. Забыть о сомнениях, а вам, товарищи Жов, надо будет подготовиться к совещанию с командованием Красной Армии. Я думаю, что им пора уже узнать кое-что о наших с вами маленьких секретах. Шавло надеялся, что Сталин оставит его, выгнав чекистов. оставит, чтобы спросить о том, каковы же на самом деле возможности института. Он же понимает, что мальчики чекисты просто болтают языками. Но Сталин этого не сделал. Он поднялся, каждому из гостей пожал руку. Мы с вами скоро встретимся, академик, сказал он. После того, как я приму решение, вам надо будет доложить на Политбюро. Когда они вышли, капитан с чемоданом увязался за ними. Матя большими шагами пошел впереди. Ежов и Алмазов, уступая ему в росте, отстали, и это Ежову не понравилось. Товарищ Шавло! окликнул он его. Вам никто не разрешил убегать. Матя замедлил шаги. Они спустились по лестнице во двор к машинам. Сейчас поедем ко мне, сказал Ежов. Нам предстоит серьезный разговор в свете решения товарища Сталина. Капитан с чемоданом открыл ему дверь в ЗИС. Алмазов и Шавло сели в эмку Алмазова. Что с тобой? спросил Алмазов, как только они остались одни. Что это за комедия с поносом? В самом деле с х в а т и л о Врёшь? Я тебя знаю. Врёшь. И Ежов это понял. Ты помни, если нужно, мы не посчитаемся с тем, что ты академик. Мы Государь, вы псы, а у тебя глотка н е ж е с т ч е чем у другого. Академиков много. Все не так просто, Ян. Дурак, сказал Алмазов. Бомба уже сделана. Каждый твой шаг зафиксирован. Все чертежи и материалы в наших руках. Неужели ты думаешь, что мы не найдем десять академиков, которые будут все делать не хуже тебя, но не станут капризничать при этом? Матя отвернулся от Алмазова. Алмазов был зловеще прав, и это было отвратительно. Машина проехала с п а с к и е ворота и выкатила на Красную площадь. Да, сказал Алмазов обыкновенным голосом. Я тебя поздравляю. С чем? Матя не смог сразу перестроиться на иной тон. С академиком меня не избирали. Значит, изберут? Товарищ Сталин пошутил. Такими вещами товарищ Сталин никогда не шутит, возразил Алмазов. Андрей увидел альбину через неделю или восемь дней, в конце апреля. Дни после обеда у Фюрера прошли тоскливо и медленно. Фишер был занят и почти не появлялся, лишь раза два приезжал с кипами бумаги расшифровок показаний Андрея, требующими уточнений. Когда Андрей Напоминал о том, что хочет увидеть альбину и узнать наконец, что намерена сделать с ним немецкая военная машина. Фишер отвечал: «К сожалению, вам никто вразумительно на это не ответит. В России царит полное спокойствие, будто никакой бомбы и не было. Я вам оставлю последние номера правды. Обратите внимание». На заявление Совинформбюро. А что касается встречи с Альбиной, то тут я ничего не решаю. Как вы помните, вас как ценную военную добычу поделили две разведки. Вы попали к нам Шелленбергом, Альбина томится в узах Адвера, военной разведки к а н а р и с а Мы и они несовместимы. Так что терпите, мой друг. Но может быть мне позволят хотя бы гулять по Берлину, чтобы вас увидел русский агент. Вы думаете, что их здесь мало? И если хоть один заподозрит вас некоего Андрея Берестова, бежавшего из Берлина в Берлин, я за вашу жизнь не дам и ломанного гроша. даже здесь, тем более здесь, учтите, Андрей, я говорю вам это со всем сочувствием и симпатией. Ваша ценность уже приближается к нулю. Вас высосала наша разведка. Вы вряд ли что сможете добавить к тому, что знаете. Наша система, какие все системы мира. направлена не на благо л и ч н о с т и а на благо державы, то есть против л и ч н о с т и Личностью мы всегда готовы пренебречь и пожертвовать ею. Вас выгоднее уничтожить, чем рисковать разоблачением. Сегодня Сталин думает, что его испытание осталось тайной или почти тайной. стоит ему узнать, что в Берлине сидят по крайней мере пять свидетелей взрыва, из них два беглеца из его системы, как он примет все меры к вашему уничтожению и моему тоже. Вам это ясно? Фишер ушел, и Андрей стал читать правду. с т р а н н о е г р у с т н о е и с е н т и м е н т а л ь н о е н а с т р о е н и е о в л а д е л о им, когда он вчитывался в пустые, в сущности и родные только нашему соотечественнику сообщения о новых социалистических обязательствах, о переименовании городов, завершении того или иного строительства, о вредных тенденциях в буржуазных науках. и отважной борьбе республиканцев в Испании. Там была даже карикатура, изображавшая Геринга и Гитлера, разрезающих на части покойную Чехословакию. Странно было сознавать, что ты знаком с этими уродцами и слышал их голоса, чего никогда не удастся художникам у к р ы и н и к с а м Фишер дал прочесть Андрею заявление СОВИНформбюро, в котором говорилось, что в некоторых американских и французских органах массовой информации появились домыслы о испытаниях в Советском Союзе нового типа оружия в районе Новой Земли. Каждому разумному человеку понятна абсурдность такого заявления. особенно в адрес государства трудящихся, которое поставило своей целью защиту мира и прав народов во всем мире. Однако Академия наук СССР уполномочена заявить, что в период 4-5 апреля сего года в областях Полярного Урала и прилежащих районах Карского моря Наблюдалась необычно высокая активность полярных сияний, что могло навести некоторых ученых на мысль о причастности советских компетентных органов к этим явлениям. Однако до сих пор полярные сияния проходили без помощи человека и даже независимо от его желаний. Мы надеемся, что со временем советская наука найдет способы управлять полярными сияниями и использовать их на благо нашей страны. В таком случае мировая общественность будет информирована об этом заранее. В тоне заявления звучало издевательство, будто формально отрицая взрыв бомбы всем своим существом. мелодией, настроением документ как бы допускал, что у Советского Союза есть все и бомба, и управляемые полярные сияния. На следующий день Фишер з а явился снова и на этот раз принес целый пакет вырезок из американских и английских газет и журналов. Там отношение к событиям на Урале было различным. но некоторые ученые, их высказывание Фишер подчеркнул красным карандашом, утверждали о возможности создания атомной бомбы в Советском Союзе и ее успешном испытании. Например, некий венгерский физик Силларт утверждал в Нью-Йорк Таймс, что сочетание сейсмических данных с данными Наблюдение над полярными сияниями и возмущениями в мировой атмосфере указывает на то, что в России произошел большой силы атомный взрыв. В этом нет никакого сомнения. К этому мнению присоединился и Эйнштейн. Но Нильс Бор в интервью газете е д а н с к о Бладет» был осторожен. Напоминая, что сочетание природных явлений могут ввести в заблуждение физика, который ждет определенных событий, вызванных к жизни людьми. Интервью и статей было много, но, как понял Андрей, никто ничего наверняка так и не знал. Кроме вырезок, Фишер принес Андрею приглашение от Альбины. Приглашение было вложено в незапечатанный конверт, длинный, голубой и плотный, без имени адресата. Внутри был листок плотной бумаги, подобный сложенной вдвое визитной карточке. Жду вас у себя сегодня в четыре часа. Ваша Альбина. Андрей протянул листок Фишеру, хотя низенький грузный разведчик Отлично был знаком с содержанием с послания. Что же, сказал Фишер, это очень любопытно. Почему именно любопытно? У меня такое впечатление, что а б в е р смог представить вашей спутнице лучшие условия жизни, чем мы. Политическая разведка вам, сказал Фишер. Он вертел в руках конверт, потом даже понюхал его. приблизив к толстым маленьким очкам. Вы сделали это открытие сейчас, или что-то знали раньше, но не говорили мне? Адмирал к а н а р и с не делится с нами своими маленькими секретами, сказал Фишер. А как я туда доберусь? спросил Андрей, чувствуя, что вопросы заводят его в тупик. Это уж не мое дело. Вас пригласили? Пускай заботится. А вашей разведки моим, можно сказать, покровителям на это наплевать? Поинтересовался Андрей. Наша разведка принимает близко к сердцу ваши беды и заботы, товарищ б е р е с т о в Усмехнулся Фишер. Но порой ей удобнее отойти в сторону и наблюдать за вами, как это говорится, без натуги. Спасибо. Значит, я не буду оставлен вашими заботами. Ни в коем случае. Вскоре после этого Фишер так ничего не рассказав, удалился, а Андрей, как всегда, скудно и скучно пообедав, переоделся в новый серый дневной костюм. Он полагал, что за ним приедут. Это было в три. Потом он долго стоял у окна. Надеюсь, что Альбина догадается выпросить для него машину. Он даже не знает, где она живет. А вдруг она надеется на милость Фишера и его компании, а они играют с Андреем как кошка с мышкой. Машина скромный синий Opel Rekord остановилась перед воротами особнячка. Из нее вылез мужчина в длинном черном плаще и серой шляпе с прямыми широкими полями, надвинутые слишком низко на уши. Он позвонил, и из особняка вышел ленивый охранник в синем полувоенном костюме. Человек в шляпе показал ему свое удостоверение, либо какую-то бумажку, о которой охранник, видимо, знал заранее. Потому что он сразу кивнул и вернулся в дом. Человек в шляпе стал медленно прогуливаться по тротуару вдоль решетки особняка. В этом тихом пригородном районе люди редко ходят по улицам, у владельцев особняков, как правило, есть машины, а собаки их гуляют в садиках позади особняков. Охранник сунул голову в гостиную и сказал по-немецки, что господина Берестова ждут. Андрей с удивлением для самого себя понял, что за три недели общения с немцами незаметно для себя впитал в себя какое-то число слов и кое-что уже понимает. Андрей поблагодарил и сразу пошел к двери. Человек в серой шляпе распахнул перед ним заднюю дверцу машины. Сам сел спереди рядом с шофёром Фуражки. У немцев, как заметил уже Андрей, была склонность к фуражкам. Все носили их, только агенты и тайные люди носили шляпы, что было преувеличением, но близким к истине. Человек в шляпе ни разу не обернулся и не сказал ни слова. Андрей лишь видел хорошо выбритую шею и часть затылка из-под шляпы. Шофер тоже молчал. Все это было похоже на кадры из какого-то иностранного фильма с похищением героя м а ф и и Зато Андрей имел неспешную возможность смотреть по сторонам. Путь лежал через центр Берлина. Деревья уже распустились, хоть листья были невелики, зато нежны цветом и от того воздух, наполненный не жарким солнцем, был подчеркнуто чист. Несмотря на дневное время, на улицах у центра было немало прохожих, а в парке, к о т о р ы й они проехали, меж еще не о п е р и в ш и х с я Цветущих кустов были видны няни и мамы с колясками и молодые люди с книгами в руках. Если бы Андрей не знал, что находится сейчас в столице фашистского злобного государства, нацелившегося покорить весь мир, он мог бы с таким же успехом полагать, что судьба забросила его в Копенгаген. или какую-нибудь Женеву. Впрочем, эти люди на улицах менее всего намеревались завоевать мир и, наверное, мечтали, чтобы их оставили в покое гулять с колясками, читать романы или вести бухгалтерские книги. Андрей помнил по картинкам, хотя жалел сейчас, что так мало интересовался архитектурой. Величественное здание Германского рейхстага. Затем угадал бранденбургские ворота, кажется, построенные в честь победы над Наполеоном, или это ворота у белорусского вокзала, построены в честь победы? Неожиданно машина свернула на боковую улицу, которая была застроена жилыми шести- и семиэтажными домами. И долго ехала по ней, а дома постепенно становились все ниже, а з е л е н о е п р о с т р а н с т в о между ними все шире. Потом впереди между домами мелькнуло открытое пространство воды, но они не доехали до озера, а повернули на узкую и тихую улицу особняков, как будто миновав Берлин, вернулись в район. подобный тому, в котором обитал Андрей. Особняк, возле которого притормозил автомобиль, ожидая, пока откроют с я ворота, был несколько больше и, главное, отстоял куда дальше от улицы. Так что к нему вела не узкая, устланная плитками пешеходная дорожка, а подъездная дорога для автомобилей. И вход не был дверью с медным звонком справа, а подъездом под узким портиком, который поддерживали четыре колонны. Андрей поднялся по лестнице следом за человеком в серой шляпе, но тот не стал входить в дом, а только подождал, словно опасаясь, что Андрей убежит, пока застекленная дверь в особняк открылась. И за ней обнаружился элегантный морской офицер, который на ученическом почти правильном русском языке пригласил господина Берестова и сообщил, что его ждут. Альбина сбежала навстречу Андрею по лестнице и сверху уже воскликнула: «А я у окна стояла, ждала, думала, а вдруг не приедешь». Здравствуй, Альбина. Андрей был искренне рад видеть Альбину, единственную родную душу в этом Берлине. Она протянула ему руку, он хотел было ее поцеловать, но не решился, потому что не знал, какие здесь порядки. За ними сейчас наблюдали внимательно несколько человек, как за подопытными кроликами, которых специально запустили в одну клетку, чтобы посмотреть, как они будут себя вести. В сущности, за последние годы ему так редко удавалось оставаться одному, то есть быть уверенным в том, что никто за тобой не наблюдает. Пошли, пошли ко мне наверх, сказала Альбина. Гансик, вы свободны. Я сама поухаживаю за Андреем, сказала она морскому офицеру, и тот, не споря, щелкнул каблуками. Андрей понял. Что Альбине удалось поставить себя здесь иначе, чем ему. Если она и пленница, то в позолоченной клетке. Альбина поднималась наверх первой, и Андрей наконец-то смог разглядеть, что она одета дорого и изысканно, но не вызывающе. На ней был брючный домашний костюм из китайской материи. Он был свободен, он как бы слегка касался ее тела, ласкал его, но при т о м давал возможность глазу угадать линии спины, бедер и ног и осознать их легкую изысканность. Они вошли в гостиную, где стояли два дивана, низкий столик, на котором поместилась бутылка вина. и два небольших блюда с закусками. Я знаю, что ты пообедал, так что считай себя приглашенным на чай, сказала Альбина, оборачиваясь к Андрею и оказываясь слишком близко от него, так что он невольно сделал движение к ней. Господи, как хороша эта женщина! И это его грязная. Обречённая на смерть, заморенная лагерная жена. Альбина улыбнулась. Он даже улыбки её ещё толком не видел и отступил а на шаг. Что будете пить? – спросила она, открывая дверцу бара встроенного высокий старинный буфет, который никак не гармонировал с современной обстановкой гостиной. А что пьют к чаю в вашем доме? – спросил Андрей, стараясь попасть в тон. Коньяк, – заявила у в е р е н н о Альбина и, поставив на столик бутылку коньяка, оклеенную черными золотым этикетками, села на диван и показала Андрею место на другом диване напротив нее. Андрей понял. Насколько наивные были его надежды на в с т р е ч н а е д и н е может даже в заросшем парке или интимности ресторана. Они сидели на сцене, и вокруг, из з а каждого угла, как из ложи, глядели невидимые, но внимательные зрители. Ну и как ты? – спросил Андрей уже смиряясь. С формальностью встречи. Ты хорошо выглядишь, красивая, довольна жизнью. Спасибо. А ты? – спросила Альбина. Я недоволен жизнью, я плохо выгляжу, я хочу убежать или п о м е р е т ь сказал Андрей, почувствовав полное равнодушие к тому, довольны ли его словами новые тюремщики. Я не знаю, сколько мне здесь сидеть в одиночке. Надеюсь, что твоя одиночка комфортабельна, сказала Альбина, словно стараясь превратить разговор в шутку. Вполне. Это отдельная клетка с отдельным входом, отдельной спальней и отдельной ванной. Вот только коньяка не дают, хотя может потому, что я не просил. Лучше, чем в лагере? Серьезно спросила Альбина. Не знаю. В лагере я был не один. Там все время были люди. Неужели ты не понимаешь? Я не люблю людей, сказала Альбина. Вернее, я люблю очень немногих людей. Ты почти такой человек. Андрей кивнул, но его несколько покоробило то, что его оставили, хоть и допустили г р а н и вне круга друзей Альбины. А здесь тебе хорошо? – спросил Андрей. Ты пей, пей, а если голодный, то я прикажу принести розбив. Конечно же, ты голодный. Альбина привычным, когда она успела так войти в роль, движением протянула руку к кнопке звонка, который заканчивался белый провод, лежавший на подлокотнике дивана. Я вас слушаю, донесся голос, словно говорили по телефону, но чуть громче. р о с т б и в пожалуйста, и скажи, Герберт, там. Не осталось жареной картошки с обеда, той, которую ты так чудесно делаешь? Один момент, Фрейлин, ответил голос. Сейчас повар сам принесет, сказала Альбина. За что тебя так полюбил адмирал? спросил Андрей. Во-первых, ты, наверное, забыл, что я была в свое время. Наложницы начальника строительства Яна Алмазова. Он убил моего любимого мужа. Альбина говорила спокойно, вяло, но Андрей понимал, что за этой вялостью есть сила убежденности, непреклонность маленькой христианской мученицы, выходящей на арену Колизея навстречу львам. Я знаю. Как и почему началась вся история с проектом атомной бомбы? Я знаю их всех с 32 -го года. Семь лет. Теперь ты понимаешь? Ты мне раньше не говорила об этом, а ты не спрашивал. А если бы спросил, ничего бы не сказала. Зачем подписывать тебе смертный приговор? Спасибо. Не стоит благодарности. Постучавшись, вошел очень толстый человек с веселыми свинячьими глазками. Он принес поднос с ростбифом и жареной картошкой для Андрея. к а л ь б и н е он обращался п о ч т и т е л ь н о как королеве. и робко, как безнадежный поклонник. После того, как начался проект, и я отбыла свой срок, пять лет как чаясир, он не выпустил меня из зоны, а перевел секретаршей к м а т е кому, к директору полярного института Матвею Шавло, который и стоит за всей этой историей. Я пробыла там еще два года, до тех пор, пока Алмазов не понял, что я могу стать ему по-настоящему опасна. Вот поэтому меня перекинули на новую работу, быть подопытной крысой в городе, который разбомбят. Андрей поднял бокал с коньяком. Крысе От крысы, сказал он, мои поздравления. Захватив тебя, они в самом деле приобрели ценнейшего сотрудника. Я никому и никогда не была сотрудником, ответила Альбина. Но в свое время ты мне сам сказал очень важные слова. За что я тебе или буду всегда благодарна, или возненавижу до конца моей короткой жизни. Что же за слова? Коньяк был душистый и словно густой от запаха. Ты напомнил мне, что я обещала посвятить свою жизнь вместе Алмазову, и поэтому. Я должна согласиться улететь с немцами. Ты помнишь? Я был прав, сказал Андрей. По крайней мере мы живы и сыты. Он с удовольствием принялся за картошку. Он так соскучился по хорошей жареной картошке. И я, пока летела сюда, пока жила здесь, поняла. что ты прав. Но я не могу сама голыми руками расправиться с Яном и всеми его п а л а ч а м и и с Матей Шавло, который построил город и сделал бомбу и отлично знал при том, что люди погибают на строительстве и будут погибать всегда, пока она существует. И есть люди, ты знаешь. которые хоть и умерли, но ждут моей мести. Альбина говорила так тихо и почти робко, словно просила прощения за столь решительные мысли. Но за этой робостью Андрей видел лишь н е п р е к л о н н у ю решимость человека, которому себя уже не жалко. Может быть? Мне повезло, сказала она, и ты был прав. Она тоже выпила коньяка, не м о р щ и с ь как воду, равнодушно. Андрей понял, что за пределами своей миссии, своей мании, Альбина пуста, почти пуста и равнодушна. И это подтвердилось буквально через несколько минут. Простите, госпожа, сказал голос из репродуктора. В дверь постучали. Вошел морской офицер. Фрилена Альбина, сказал он, простите, что я прерываю вашу беседу, но вас просят к телефону в кабинете. Альбина кинула взгляд на часы. Подожди меня, сказала она. Пока Альбины не было. Она отсутствовала минут десять. Андрей у п р а в и л с я с р о з б и ф о м и картошкой. Ему любопытно было бы поглядеть, как живет его с а л а г е р н и ц а но он понимал, что находится под наблюдением, и потому предпочел остаться на диване и выпить еще рюмку коньяка. Теперь ему было приятно, сытно и даже клонило к о сну. Альбина вошла в комнату, улыбнулась с порога улыбкой старшей сестры. Андрюша, сказала она, к сожалению, мне придется сегодня с тобой расстаться. Мне надо ехать. Опять допросы? спросил Андрей. Меня уже оставили в покое. Видно, от каменщика ничего больше не добьешься. Какие допросы? удивилась Альбина. Потом сообразила и грустно улыбнулась. Нет, у меня свидание, сказала она. Надеюсь, деловое? спросил подмигнув Андрей. Не знаю, сказала Альбина, пожав плечами. Сомневаюсь. А так как Андрей смотрел на нее с невысказанным вопросом, она сказала: "Мы еще увидимся, Андрюша. А пока, прости, мне надо переодеться. Машина сейчас внизу, ты ее знаешь. Тебя отвезут домой. р а с т а в а н и е было слишком холодным и не соответствовало встрече." словно Андрей чем-то провинился перед Альбиной. Она протянула ему руку, и даже в пожатии была отстраненность. Альбина думала совсем о другом. Андрей для нее почти перестал существовать, хотя она и проводила его до лестницы, и стояла, пока он не обернулся от входной двери, и помахала ему. Китайские шелки ее костюма соскользну, л обнажив тонкую изящную руку. Машина ждала у подъезда, и человек в серой шляпе уже заранее открыл дверцу. Настроение у Андрея было паршивым. Все это было театром, призванным продемонстрировать его ничтожество. Когда машина, увозившая Андрея, отъехала от особняка Альбины, адмирал Канарис, который, ввиду важности задания, сам находился в пункте прослушивания телефонной связи, сказал своему адъютанту: «А мне жалко этого парня. Он мне нравится». «Вы имеете в виду русского пленного?» – спросил адъютант. Он тоже думает, что он пленный, сказал Канарис, подивившись нечаянной точности слов адъютанта. И тут же, выкинув из головы Андрея как лишний элемент общей картины, спросил: «А какую машину фюрер послал за Альбиной?» «Старый Мерседес», сказал сотрудник, сидевший за столом в наушниках. К нему стекались сведения от наружного наблюдения, тот самый, на котором он в тридцать третьем ездил на поклон к Гинденбургу. Вы о к о н ч а л и исторический факультет? – спросил Канарис у сотрудника. – Нет, у меня хорошая память, шеф. Машина на подходе. Отлично. сказал Канарис. На следующий день адмирал Канарис катался верхом с Шелленбергом в Трептов-парке, вдали от подслушивающих ушей Мюллера. Фюрер глубоко увлёкся русской, сказал Канарис, очевидную истину. Об этом Шелленберг знал и без него. Как мы ошиблись! п р е д е л е ж е добычи, сказал молодой собеседник. Нам достался самый обыкновенный каменщик, а вам не только подруга русского сатрапа, но и новая возлюбленная фюрера. Но существует опасность. На нее мне указывали. ш е л и н б е р г не назвал имени, но к а н а р и с уже догадался. Что имеется в виду, ревнивый Гиммлер? Какая же опасность, мой друг? Она русская, славянка. Когда мимолетное увлечение пройдет, она плохо кончит. Найдите возможность передать вашему другу, сказал Канарис, разглядывая легкие кучевые облака. Барашками плывущие по теплому небу, что фюрер полагает фрельен а л ь б и н у реинкарнацией г е л л е р а у б а л мистическим возрождением его погибшей невесты. Альбина была представлена генералу Гаусгоферу и другим близким к фюреру магом. Не может быть! Разведка Мюллера. Опять п р о ш л я п и л а Ну что от него ожидать? И что же? Вы хотите бесплатной информации? Я буду вашим должником. Отлично. Бутылка хорошего французского коньяка вас не разорит? Так что же сказали маги? Они согласились с фюрером. Они полагают. что в появлении ее рядом с фюрером в чудесном спасении от пламени космической бомбы есть перст судьбы, что именно под влиянием лучей смерти могло произойти такое чудо. Если мы будем переносить в область мистики русские бомбы, мы недалеко пойдем. Не беспокойтесь. При всем том, Фюрер стоит обеими ногами на земле и принимает все меры, чтобы противопоставить все, что можно, новой русской угрозе. Некоторое время они ехали молча. Потом Шеленберг л спросил: «А как она себя ведет?» Она безукоризнена. Канарис не стал рассказывать молодому коллеге об и д е е Фикс-Альбины Мести Алмазову. Этот фактор может оказаться важным, и тогда лучше, чтобы он остался лишь в памяти адмирала. Глава шестая. Лето 1939 года. признавая мистический характер своей миссии, фюрер делал это не под влиянием Гаусгофера или Ганса г о р б и г е р а как принято было считать, не потому, что мистики и теософы использовали его в целях доказательства и доктрины вечного льда или освобождения Тибета, чтобы вернуть к жизни гигантов прошлых веков или создать новую расу особой мутации, а наоборот, Гитлер использовал магов для придания своей миссии особого мистического оправдания. Он верил в теории Гарбигера и иные, зачастую противоречащие друг другу теории, потому что это входило в систему его собственных взглядов. полагая себя мессией, призванным навести порядок в мире, он более всего же полагался на силу танков, чем на заклинания посвященных. Но не возражал, когда его окружение или толкователи его действий многократно преувеличивали влияние магов на поступки Фюрера. Он и сам был не прочь сыграть роль великого мага. избранного судьбой для вагнеровских мистерий, но для этого ему нужна была подходящая аудитория, желательно доверчивая и в меру наивная. Не было никакого смысла рассуждать о третьей и четвертой лунах и генетических мутациях перед стотысячными митингами в Нюрнберге или на военных парадах. высокие материи высказывались для узкого круга, и тогда Гитлер, зажигаясь, уже сам не знал, во что же он верит, а где пересказывает читанные и выслушанные речи германских мистиков, которые так старались угадать истинное направление его мыслей. Порой Гитлер выбирал доверчивого и умилённого слушателя, чтобы порассуждать при нём о том, как человек должен отказаться от ложной дороги ума, а обратиться к интуиции, о зарению, ибо лишь через мгновенное предвидение можно продвинуться на следующую ступень эволюции человека. Но стоило ему... выйти на трибуну или подойти к микрофону из всей сложной мистической каши, варившейся в его голове, оставалась лишь воинственно-негативная сторона доктрины, а именно призыв к уничтожению тех, по недоразумению родившихся на свет народов, которые мешали чистоте эволюции. ни в одном его выступлении не найдется и следа золотых гигантов, замороженных в Тибете или падающих на землю лунах. В этом было его сходство со Сталиным. Тот оставлял для широких масс трудящихся заклинания из марксовых книг, ленинские афоризмы и собственные прибаутки, что все вместе и составляла внешнюю идеологию режима. В действительности его всегда тянуло к шарлатанам, и он покровительствовал созданию ВМА опытом Лепешинской, Богомольца и Лысенко. Они были аналогом тибетских гигантов Гитлера. у м Сталлина был трезвее и банальнее гитлеровского. в пределах человеческого общения, но страшнее и иррациональнее, когда Сталин оставался наедине с самим собой. Узкие собрания посвященных происходили в п о л у т ь м е затерянных с в я т и л и щ Фюрер тщательно скрывал их от собственного народа. Он сам не знал, где кончается вера. И начинается шарлатанство. Он был схож с ребенком, которому нужны страшные сказки. Гитлер мог на месяцы забыть о существовании своих духовных наставников, потом в пароксизме неуверенности кинуться к ним и, внимая, выкрикивать заклинания или с ученым видом кивать головой, выслушивая бредни. наивность которых была очевидна малому ребенку и которые были позаимствованы из тех страшилок, которыми пугают друг друга в детской комнате восьмилетние малыши. И тут в комнату через окно влезла черная рука с окровавленными пальцами. В этом месте должен раздаться испуганный визг. но бородатые дяди и девушки, а то какие-то азиаты с масляными глазами базарных торговцев вовсе не вижали. Они позволяли вижать самому фюреру, который в благодарность за страшные сказки хорошо кормил ш и х и л з а т и даже финансировал экспедиции в Тибет. Но когда дело касалось истинных Его глубинных намерений, его устремлений, то он всегда оказывался на голову выше тех магов, которые полагали себя его учителями и даже покровителями. И на самом деле он верил лишь в себя, в свою миссию, в свое право вершить судьбы мира. Как дурной стратег. И великолепный тактик. Он замечательно пользовался представившейся возможностью случайной трещины в стене вражеского замка, чтобы ворваться внутрь. Он был гением интриги, а его учителя мистики были никуда не годными интриганами. Потому что есть два вида интриги. Один п о д с и д е т ь противника на уш н и ч а я н н е г о хозяину. Этот вид интриги магом и волшебником окружавшим Гитлера был отлично знаком. Другой вид интриги великими мастерами которой были Гитлер, Ленин и Сталин заключался в том, чтобы выждать момент. Когда враг отвернется, чтобы всадить ему в спину нож, желательно чужой рукой, чтобы потом отрубить и эту руку. А раз с у щ е с т в у е т р а з л и ч и е в п о н я т и и интриги, то владеющий интригой высшего уровня не может быть подвластен маленьким интриганам и шарлатанам. даже если они вполне искренне в своих фантазиях. Великие полководцы, то есть великие злодеи, специальность которых в конечном счете сводится к умерщвлению людей и которые преуспели в уничтожении их в астрономических цифрах, могут внешне поклоняться какому-то Богу или пророку, но на самом деле ни один из этих убийц никогда не был религиозен. У них в распоряжении всегда был какой-то эрзац веры, иногда для себя, иногда для внешнего пользования. И эти люди даже склонны время от времени эту языческую причуду менять. Но установленная другими религия их никогда не удовлетворяла. Она соперник, она ограничитель. А великие злодеи люди без тормозов. Нет нужды обращаться к истории. Но даже первые приходящие на ум убийцы, а самыми крупными и зловещими из них мы можем считать покорителей вселенной, были безбожными. Александр Македонский кончил тем, что провозгласил себя богом, чтобы не склоняться к чужим алтарям. Наполеон был настолько равнодушен к религии. и презирал ее служителей, что даже не дал папе короновать себя императорской короной, показав ему на его невысокое место в создаваемой заново земной иерархии. Ленин с каким-то деловитым наслаждением выписывал приказы о том, чтобы расстрелять побольше п о п о в Сталин также предпочитал видеть в богах себя и взорвал самый большой храм Москвы, не считая сотен поменьше, чтобы не смел подниматься своей головой выше самого Сталина. Гитлер не мог быть покорен магом и различного рода м и с т и к о м облепившим его двор, но он, разумеется, Искал в жизни смысл, потому что понимал, для чего-то он родился на свет. Но для чего? И отвечал себе той же стандартной фразой, как и Александр Македонский, и Сталин, и Наполеон: чтобы завоевать мир. Зачем? Чтобы навести порядок. Причем, если к желанию навести порядок примешивается детская или юношеская обида, тогда тиран становится особенно жесток. Ленин не мог простить Романовым и государственной машине России смерть своего террориста брата. Он догадался, что брат пошел по неправильному пути, надеясь начать с террора, и потом создать государство счастливых Владимир и Лич ь решил все сделать наоборот сначала сделать государство счастливых а потом уже развязать в нем террор неизвестно какой детской обидой или какой завистью питалась н е н а в и с т ь Гитлера к евреям и цыганам Наверное, этому есть земное и простое объяснение, но это не н а в и с т ь к а к и у Ленина придала террору и убийствам особое изуверство. Альбина осталась ночевать у Адольфа. Она не любила ночевать у него не потому что ощущала всей шкурой молчаливое неодобрение прислуги и охраны и боялась, что ее отравят, и не потому, что знала, что в этой постели еще недавно спала Ева Браун, а потому, что не желала показываться Адольфу утром, чтобы он видел ее морщины и складки у губ, мятые волосы. и мешки под глазами. При всей своей простодушной прозорливости она не догадывалась, что Адольф более всего любил именно эти моменты утренней нежности, когда он мог не только жаждать обладания Альбиной, но и сокрушаться с и л е бегущего времени и жалеть Альбину и себя как отражение в ней. и понимать с горечью, что он потратил впустую слишком много лет, и теперь не остается ни сил для настоящей любви, ни времени, чтобы покорить мир. В ту ночь Альбина проснулась от того, что Адольф сидел на краю своей постели, будто парализованный. Крупная дрожь била его. Потом он поднял руку, защищаясь от кошмара, и повторил: "Это он, он, он пришел за мной. Я не звал тебя". Альбина затаилась под одеялом. Лунный свет падал сквозь открытое окно, и видно было, что волосы Гитлера прилипли к лбу, по лицу катился крупный пот. Потом Гитлер начал произносить цифры, сочетание цифр и отдельных с л о г о в Он говорил быстро, все быстрее. Потом повторил убежденно: "Не прячься, выходи". Альбина заставила себя подняться и подойти к нему. "Адольф", сказала она, "я могу тебе помочь". она дотронулась до его щеки, она почувствовала, что именно такая ласка ему нужна. он прижался к ее ладони мокрой от пота и слез щекой, потом сказал: "вот и отлично", вот он и ушел. и удобно улегся в постель, подогнув ноги. Альбина накрыла его одеялом. И долго сидела, глядя на его резкий профиль. Дыхание Фюрера становилось все ровнее. Он спал глубоко и спокойно. Альбина почувствовала к нему нежность, как к любому мужчине, которому отдалась сама по доброй воле, несмотря на то, что эта воля питалась ненавистью к Алмазову и его хозяевам. Что тебе приснилось? спросила она утром. Ты даже кричал? Прости, сказал Гитлер. Он торопился, подбирал в старелке овсянку. Мне приснилось, что я снова на фронте. За мной пришел мой взводный, чтобы позвать меня в атаку, из которой я не вернусь живым. Как странно! Я забыл этот сон. А как ты спросила? Сразу вспомнил во всех деталях, и я очень испугался. Гитлер налил себе в чашку кофе и продолжал: "Я тебе должен сказать, что на фронте я был весьма отважным солдатом и сам вызывался в вылазки и в атаку. Странно, почему я так испугался во сне?" Если ты расскажешь об этом своему генералу Гаусгоферу, он скажет, что тебя посетил дух ледяного мира. Ты несерьезно относишься к генералу, сказал Гитлер, хотя тебя можно понять. Ты женщина и не совсем хорошо знаешь немецкий язык. Мне даже странно, что ты возродилась не в Германии. Я старше. твоей гели, сказала Альбина, уже не в первый раз. Гитлер не слышал этих слов и никогда не услышит. Для него время существовало в некой иной плоскости. И что ты намерен делать с русскими? спросила Альбина, глядя на любовника открыто и доверчиво. И Гитлер С у м и л е н и е м подумал, что Альбина никогда не кичится умом, она доверяет ему. Я еще не решил, сказал Гитлер. Сегодня у меня совещание в генеральном штабе. Я так боюсь, что Сталин решит первым. Этого не будет. Гитлер бросил на стол салфетку и поднялся. Прости, но я спешу, добавил он и быстро ушел из комнаты. В тот же день Альбину навестил сам Рудольф Гес, с ближайший соратник фюрера и в то же время верный ученик генерала Гаусгофера. Гес был приятен Альбине. Он был всегда вежлив, сдержан и грустен. Альбина предпочитала грустных людей. Все ее возлюбленные были грустными людьми. Альбина с удовлетворением подумала, что г с с все же не умнее других мужчин и, зная о ее влиянии на Фюрера, полагает, что он сам сможет ею управлять. Ну что ж, пускай он так думает. Сверкающая лужа, сказал Гес, шагая по гостиной и иногда подходя к окну, как бы проверяя, не подобрался ли кто к дому. Но к дому подобраться было невозможно. Полагает, что прежде, чем начинать поход на Польшу, за к о т о р о й твердо стоят Англия и Франция, Фюрер должен достичь соглашения со Сталиным. Почему? спросила Альбина. для которой и название ложи, и даже имена ее членов не были пустым звуком. Еще в мае она попросила верного друга адмирала Канариса достать для нее всю литературу по магическим силам Запада и Востока, а также рассказать, что адмирал знает о магах и астрологах, окружающих фюрера. сказала наивно, как ребенок, который еще не н а у ч и в ш и с ь толком читать, просит купить ему энциклопедию. Но старый разведчик, единственный, пожалуй, из всех мужчин на свете, догадывался об удивительных способностях и необычном характере Альбины, которая, хоть и могла в мгновение ока избавиться от опеки генерала, д о б р о в о л ь н о осталась под его покровительством. Более того, она соглашалась на прогулки в его обществе и рассказывала ему вдали от чужих ушей о некоторых новостях и мелочах, подслушанных у фюрера, о которых иным способом адмирал никогда бы не узнал. Адмирал не только принес ей кипы книг и журналов, но и привел эксперта, которого специально д е р ж а л для этой цели. Так что любое слово Гесса, любую его просьбу, Альбина знала заранее. Наш фюрер, говорил Гесс, поддерживая с любовницей Гитлера тон доброго товарища. Не д о о ц е н и в а е т значение этого взрыва, его астрального смысла. Я понимаю, дорогая фрау, что для вас это все темный лес. В ответ на добрую улыбку Геса Альбина растерянно голубоглазо улыбнулась. Но можете поверить мне, что достаточно авторитетные ученые, постигшие тайны космических сил, уже высчитали. что этот взрыв не более, как отражение борения льда и пламени силы нордической расы из к о п и щ а грязных мутантов. А что теперь делать? – спросила Альбина. С нашей стороны было бы безумием сейчас ускорять подготовку к большой войне, чем так всерьез занят Фюрер. ответил Гес, надвинув на глаза слишком толстые м о х н а т ы е брови. Мы не сможем победить чужды нам космический разум, проявившийся в этой бомбе, без помощи всего арийского мира. Но простите, Рудольф, я в самом деле не понимаю, как только мы выступим против Польши. Связанные с ней договором Англия и Франция выступят против нас. Именно это нужно не только Сталину, но и тем силам зла, которые стоят за ним. Все мировое масонство, все евреи и негры мира ждут только, что мы поддадимся на эту провокацию и попадемся в ловушку. С одной стороны, на нас кинется Сталин, с другой, армии наших естественных союзников и по воле зла врагов англичан. Мы еще не готовы к такой войне. Это ужасно, искренне сказала Альбина. Но как я могу помочь вам? Не мне, вы должны помочь мужчине, который увидел вас. свою возлюбленную. Вы должны помочь всей белой цивилизации, пока не будет достигнут союз с Англией против Сталина. Мы должны ждать. Я уже говорил Фюреру, что готов сам полететь в Англию и попытаться договориться с разумными силами там. И это возможно. Потому что англичане не менее нас боятся атомной бомбы Сталина. Ах, мой милый ангел, он полетит поговорить с Шимберленом. Канарис развел руками, как бы желая обнять Гесса. Он приехал к Альбине буквально через несколько минут после того, как машина секретаря партии покинула ее дом. а ведь есть и другой путь, не хуже того, что предлагает проанглийская клика, которая перетащила на свою сторону часть этих мистически настроенных б р о н т о з а в р о в добиться союза со Сталиным, пускай временного. А если Сталин не захочет? С канарисом Альбина разговаривала иначе, даже голос звучал жестче. Она и казалась старше. На все свои тридцать шесть Гес видел в ней молодую и беззащитную глупышку, которую надеялся использовать. А перед канарисом сидела средних лет женщина, одержимая жаждой мести и обладающая быстрым и холодным умом. Вот именно этот аргумент я высказывал в спорах с Кейтелем и Гальдером, сказал Канарис. Генералы стоят за тактический союз со Сталиным. Они даже согласны отдать ему половину Польши, но обезопасить тыл. У всех немцев дорогая существует с Первой мировой войны ужас перед войной на два фронта. Только, как ты видишь, ужас этот выражается по-разному. Гесс и его сторонники в партии хотят замерить Запад, а генералы Восток. Но ведь цель одна – разбить их по одиночке. А вы, спросила Альбина. Я разделяю точку зрения военных, сказал к а н а р и с Особенно сейчас, когда у Сталина есть бомба. Зачем лишний риск? В тот же вечер. Альбина долго разговаривала с Адольфом, совсем не о деле и уж конечно не о войне, глупом и грязном занятии мужчин. Но Гитлер сам заговорил о своих бедах, не заметив, как умело и незаметно подвела его к этому Альбина. Она сидела перед ним, подогнув ноги на широком диване в скромном домашнем платье. совсем без грима, такая простая, милая и верная. Когда его предадут или судьба отвернется от него, и соратники разбегутся по кустам, Альбина останется рядом. Ты не бросишь меня? спросил Гитлер неожиданно. Нет, ответила Альбина. А что грозит тебе? Тогда Гитлер стал рассказывать ей то, что она знала и без него, о двух вариантах войны, которые разыгрывали придворные клики: союз с а н г л и е й против Востока, который возможен именно сегодня, потому что Западный мир уверен в том, что у русских есть бомба и затаился. в неожиданном страхе перед белым русским медведем или союз с сильным Сталиным и подачка ему в виде Польши или Финляндии, чтобы освободить руки на Западе. Гитлер не спрашивал совета Альбины, не для этого он сюда приехал. Альбина и не давала советов. она просто подвела его вопросами и наивными междометиями и сомнениями к третьему варианту. Гитлер не заметил, как тот сформировался в его мозгу. Но неожиданно он сказал: "Прости, моя белая фрейлин", он так называл ее иногда. Сладкие минуты, отталкиваясь от имени Альбина, но я сегодня не останусь с тобой. Разумеется, я чувствую, когда великая мысль приходит к тебе, сказала Альбина настолько серьезно, насколько могут говорить только глупые, но любящие люди. Ты знаешь об этом, и я чувствую, Адольф. Может, ты скажешь ее? Улыбнулся Гитлер. Я могу сказать, что чувствую твои мысли, но прости, если в моих устах это будет звучать коряво, неубедительно. Я ведь лишь твоё маленькое зеркальце. Маленькое зеркальце. В этом есть что-то сказочное? Я знаю вас, Адольф, ближе, чем многие из мудрецов. Простите, если это звучит самоуверенно. Нет, ты права, я тоже это чувствую. Не даром ты была рождена в пламени всемирного пожара, среди вечных льдов и и упала к вам в руки с неба. Закончила Альбина, улыбнувшись. Она теперь не редко улыбалась. но уголки губ оставались опущенными, и потому от ее улыбки становилось грозно. Можно, я угадаю ваши мысли? – сказала она. – Попробуй. Пока что это еще никому не удавалось. Вы знаете, что у Сталина есть вторая бомба. Она будет готова летом. А третья бомба. Осенью, значит, у вас очень мало времени, чтобы победить его, пока он не расплодился, как таракан. Я продолжу твою мысль, белый кролик. Гитлер остановил Альбину жестом узкой руки и заговорил сам, сначала тихо, затем заводясь, увлекаясь. Забыв, что вся та аудитория состоит из Альбины, начал кричать. Из-за этой бомбы все мои стратегические планы летят к чёртовой матери. Через полгода у с т а л и н а будет пять бомб. К тому времени, когда мы изготовим свою, у него их будет двадцать. А тогда нас уже обгонят американцы. Значит, в моем распоряжении только летние месяцы, чтобы завоевать весь мир. Только одно лето. И я должен идти вперед немедленно, тут же, сегодня. Вы меня слышите? Вы слышите звуки боевых труб и грохот барабанов? На следующий день. Состоялось запланированное еще неделю назад заседание в Генеральном штабе. Гитлер весьма миролюбиво выслушал доклады генералов, связанные с подготовкой выступления против Польши в сентябре 1939 года. После окончания подводившего итоги доклада Кейтеля Гитлер поднялся и, подойдя к карте Европы, занимавший всю стену произнес буднично, словно речь шла о поставках шерстяных носков. Мы начинаем военные действия против Польши в середине июля, хотя весь мир должен думать, что день X 1 сентября. После секундной гробовой тишины. По залу прокатился невнятный гул возмущенных и испуганных, растерянных голосов. Это невозможно! – вырвалось у Кейтеля. Судьба не подарила нам больше ни одной минуты, – сказал Гитлер размеренно. Если вы дадите себе труд задуматься над тем, что происходит в мире, то поймете. От каких факторов зависит наша победа? Так что мое решение безусловно не подлежит пересмотру. И завтра в 10 я я ожидаю к себе начальника генерального штаба и командующих родами войск. Все планы кампании будут пересмотрены. оборвав свою краткую речь, Гитлер быстро покинул зал заседаний, чтобы не отвечать на бурю вопросов и возражений. Через час он вызвал к себе Риббентропа и приказал форсировать зандаш возможностей соглашения с Москвой. Посол в Москве ш у л е н б у р г завтра же должен попросить аудиенцию у Молотова и изложить ему. вербальную ноту о желательности заключения договора о дружбе и сотрудничестве любой ценой, приказал Гитлер. Если Сталину захочется сожрать Бессарабию, отдайте ему; Финляндию, отдайте; половину Польши, отдайте. После встречи с фюрером Риббентроп Полной растерянности созвонился с Герингом, который не присутствовал на заседании генштаба и ничего не знал. Тот кинулся Гитлеру отговаривать его от необдуманного поступка. До вечера Гитлеру пришлось спорить с помощниками и соратниками, которым так трудно приказывать. В шесть вечера он исчез. Он у нее, сказал Гес, приехавший в берлогу Гаусгоферу, и я подозреваю, что именно эта русская сука, мы не знаем, что управляет судьбами мира, ответил на это старый генерал Гаусгофер. Еще вчера ты убеждал меня, что эта женщина на нашей стороне. Сегодня говоришь, что предательство исходит из спальни фаворитки, но мы проиграем эту войну, мы к ней не готовы. Гитлер был у Альбины, он объяснял ей свой замысел, как ребенку, щадя ее милую глупую головку. Войны выигрываются или силой, или неожиданностью. У нас есть сочетание того и другого. Наша армия отмобилизована и хорошо снаряжена. Русская лишена командования и отстала на двадцать лет. У поляков не осталось ни одного стратега. Они могут соревноваться только с русскими в том, чья кавалерия лучше. Мы не должны дать им возможности опомниться. Пускай Сталин верит в то, что мы пригласим его к обеденному столу. Пускай наденет свой лучший мундир. Пускай спешит нам навстречу, поглощая Прибалтику и Польшу. Мне только это и нужно. С растянутыми коммуникациями он еще слабее. Англичане? – спросила Альбина. Поглаживая руку Гитлера, лежавшую на подлокотнике кресла, Гитлер смотрел на ее нежные, такие белые пальцы. Она все понимает интуитивно, сердцем и любовью. Англичане будут обсуждать события в палате о б щ и н и потом осудят меня весьма жестоко. Также поступит и господин Рузвельт в Америке. Но им надо до меня добираться через Францию, а французы слишком эгоистичны, чтобы начать настоящую войну. Это так умно, Адольф. Но почему твои генералы не согласны? В отличие от меня, они самые простые люди, банальные и ограниченные исполнители. Они уже привыкли, хоть раньше и сопротивлялись, что я начну вторжение в Польшу в сентябре. Я бы так и сделал, если бы не сталинская бомба. Но теперь я не могу ждать, пока он изготовит вторую и третью. Ты уверена, что вторая на самом деле существует? Она будет летом. В институте говорили об этом? Когда мои армии будут подходить к Москве и Сталин решится ее использовать, нам с тобой надо будет уехать подальше от Берлина. Сталин постарается кинуть ее именно на Берлин. Почему? Это так просто, мой кролик. Ведь первый город, который он уничтожил первой бомбой, назывался Берлином. Альбина не стала напоминать Гитлеру, что идея изготовить для уничтожения Берлина исходила от Ягоды, и Сталин сам об этом не знал до последнего момента. Тебе не жалко Берлин? – спросила Альбина. Наша противовоздушная оборона собьет русский самолет далеко от Берлина. Я останусь сегодня у тебя, мои генералы и п а р т а й г н о с ы в з б е л е н и л и с ь они боятся неожиданностей, и маги тоже. Счастье мое, сказал Адольф Гитлер искренне, я могу сказать только тебе. Моя высшая цель для меня еще не открыта, и она откроется на вершине свершений. Я не могу получить корону из рук римского папы, которого я не считаю себе ровней. Альбина кивнула, потому что она поняла, что Гитлер имеет в виду пример Наполеона. Но Гитлер... Не думал, что Альбина могла знать об этом. Я допускаю, что и генерал г о у с г о ф е р и Гурджиев что-то знали и знают. Я допускаю, что истину надо искать в том направлении, куда они указывают. Но найду истину, я сам. А они останутся в обозе? – спросила Альбина. – Да. У меня был сегодня гес, – сказала она. От имени магов он просил подействовать на тебя, чтобы ты заключил союз с Англией. Ах, какая старая интрига! Давить на короля через мадам Помпадур. Так звали французскую любовницу короля Людовика какого-то. Может, не надо было об этом говорить. Ты расстроен? Они будут к тебе приставать, но я не дам тебя в обиду. Адольф, пора спать, сказала Альбина, изображая смешную и чуждую ей строгость. Ты сегодня устал? А завтра рано вставать. Ты моё сокровище, сказал Гитлер, и с некоторой печалью подумал о том, что Альбина тоже не сможет никогда стать достойной соратницей великой борьбе. Бедный кролик, милый белый кролик, который ничего не смыслит в борьбе Титана. В течение июня обстановка в мире продолжала нагнетаться. Обыватель с дрожью в пальцах раскрывал сегодняшнюю газету. Неопределенность предвоенных месяцев усугубилась взрывом русской бомбы. До второй половины июня Москва сделала первое заявление о том, что никакой бомбы нет. И она существует лишь в о о б р а ж е н и и поджигателей войны. Затаилась. Советские дипломаты были осторожны и молчаливы настолько, что разумные аналитики делали вывод о их полном неведении того, что происходит дома. Наконец, 18 июня Последовало новое заявление Совинформбюро. От имени Советского правительства Совинформбюро сообщало, что в результате беззаветного труда советских ученых и инженеров в СССР создано новое сверхмощное оружие, способное сокрушить любые укрепления и крепости и поразить площадь в несколько квадратных километров, уничтожив дивизию, корпус, а если нужно, то и армию врага. Однако, следуя своей м и р о л ю б и в о й политике, советское правительство предлагает всем странам Европы заключить договор. О коллективной безопасности. В ином случае все последствия за возможное развязывание войны агрессор испытает на себе. Из заявления неясно было, кто же подразумевается под агрессором и кому угрожает русская нота. Но ответные шаги, которые и до того подготавливались, в европейских столицах не заставили себя ждать. Уже до того немецкий посол в Москве имел две беседы с н а р к о м е м д е л о Молотовым, м а советского посла Деканозова видели ведомстве Робинтропа. Так что Для участников событий быстрая реакция Берлина на заявление Совинформбюро была лишь фикцией для внешнего пользования. Переговоры о создании союза велись вторую неделю. Зато реакция Англии и Франции была куда более тесно связана с заявлением. Чемберлен предупредил правительство Гитлера. что любые его новые агрессивные действия против европейских соседей и в первую очередь против Польши будут рассматриваться как военный вызов Великобритании, и та оставляет за собой право принять решительные меры. Прочтя ноту Чемберлина и подождав, пока закроется дверь за английским послом, Гитлер сказал стоявшему рядом р и б е н т р о п у «Чемберлин недолго протянет, его кабинет пойдет на днях». Вечером Гитлер рассказал Альбине о ноте Англии и очередном визите посла Деканозова. Альбина разливала китайский чай по тонким купленным ею на аукционе чашечкам. она промолчала. Ты почему молчишь? спросил Гитлер. Ты не согласна с твоим рыцарем? Мой рыцарь медлит, ответила Альбина, робко улыбнувшись. Я боюсь, что они успеют сделать новую бомбу, и тогда что тогда? Я хотела бы, чтобы ты Наказал тех дурных людей, которые причинили мне столько горя. Я обещал тебе, кролик, сказал Гитлер. Быстроте моих действий будут поражены даже мои собственные генералы. Решение Генерального штаба Германии начать наступление против Польши не позднее 1 сентября. 1939 года было доведено до сведения командующих соединений и высших военных чинов рейха в расчете на то, что среди них найдется некто, готовый передать эти сведения за рубеж. А на случай, если изменников Среди сановников империи не найдется. Эта информация была пропущена через германские посольства. Разумеется, эти сведения вплоть до протоколов заседания Генерального штаба оказались на столах противников Германии на следующий день. Оснований сомневаться в их подлинности не было. Через два дня из Рима примчался министр иностранных дел зять Муссолини Чекано. От имени Дучи он умолял Риббентропа не спешить с началом войны, которой Италия еще не готова. Генерал отказался принять Чекано, а Риббентроп холодно произнес, расставаясь. Передайте господину Муссолини, что Германия обойдется без его помощи. Когда Гитлер узнал, что напугал сентябрьской датой даже своих ближайших союзников, он был доволен, настолько, что вечером после долгого перерыва собрал у себя магов и астрологов во главе с генералом Гаусгофером. Вместо поддержки посвященные приняли с т о л д ы ч и т ь что по расчету астрологов начинать войну первого сентября было слишком рано, звезды еще не пришли в нужное положение. Гитлер, который намеревался было поделиться с посвященными своими истинными планами, вдруг понял, что эти люди и с п у г а н ы И, наверное, среди них есть и подкупленные врагами. 20 июня Сталин в принципе согласился на переговоры о мирном договоре с Германией, а Молотов отправился в Берлин. Визит был плодотворным. Решено было продолжить переговоры в июле. Гитлер дал понять Сталину что он согласен на передел Европы, если тот гарантирует неприкосновенность немецких т ы л о в Они попались, торжествовал Гитлер, расхаживая по гостиной Альбины. Твой грузин схватился за медный п я т а к думая, что испугал меня своей бомбой. Так что золотую монетку. Мы оставим себе. Гитлер замолчал, вспоминая куда более удачливое высказывание о Сталине, которое он повторял так недавно перед е в о й Браун. Конечно же, более удачное. Надо записывать. Стареешь и надо записывать. У него базарная психология, воскликнул он торжествующе. Уставший от компромиссов и ощущений уже своей ненужности, посол Англии Гендерсон попытался еще раз предупредить Гитлера. Гитлер не отказался его принять. Он принимал в те дни многих с одной целью. внести полный р а з б р о д и сумятицу в станы противников, включая и союзников, которые порой были опаснее противников. Гитлер неожиданно отвел посла за локоть к окну, за которым ждал своей участи притивший в те летние дни Берлин, и сказал Науха. Мне пятьдесят лет, мой друг. Я хочу начать войну сегодня. Я не могу ждать, пока мне исполнится шестьдесят, как Сталину, или семьдесят, как вашему премьеру. Я пока еще годен. Они вчерашний день. Боже мой! вырвалась у посла. Причем тут возраст, господин Гитлер? Речь идет о м и л л и о н а х ж и з н й Именно о них я и пекусь, отрезал Гитлер, сменив тон. И Англия хорошо сделает, если уяснит, что я, как бывший фронтовик, знаю войну куда лучше. чем все ее политики вместе взятые. Я знаю, как выигрываются и проигрываются войны. Неужели не ясно, что Первая мировая война не была бы проиграна, если бы канцлером Германии был я? Посол решил вызвать фюрера на откровенность. Тот был в нервном, почти истерическом состоянии и мог сказать больше, чем хотел. Существует слух, основанный на данных из достоверных обычно источников, что вы намерены начать войну против Польши в сентябре.